Глава 8. The Dirt Chamber. Можно перевести как «Грязная комната». Так называлась домашняя студия Леома Холлита, появившаяся, предположительно, в 1997 году. Впервые название Dirt Chamber фигурирует в клипе «Smack My Beach», Up», вышедшем 7 декабря 1997 года. Помимо этого, в 1999 году Лем выпустил диджейский микс под названием The Dirt Chamber, Session Volume 1. Благодаря этому релизу слово Dirt Chamber среди поклонников The Prodigy стало нарицательным. Летом 1998 года музыкальные СМИ громко заявляли о возвращении к скульной хип-хоп-атмосфере. Основная причина заключалась в переиздании альбома It's Like That группы Run MC с ремиксом Джейсона Невинса. Это был международный хит, в клипе, к которому куча моделей довольно неуклюже пытались танцевать брейк-данс. Началась дискуссия, непреднамеренно привлекшая Хоулита, в результате чего к концу года в его собственном альбоме миксов появился личный манифест на тему олдскула. «Знаешься, эта история с олдскула меня дико бесит», — воскликнул Лем, вспомнив о внезапной всенародной любви к нему тем летом. Очевидно, были люди, как Голди. Он олдскульщик. Что касается меня, я никогда не тусовался. С Бомбата в Бронксе. Но он мне нравился, когда я был помоложе. Лэнс Тейлор. Он же Африка Бомбата. Американский диджей, певец, автор песен и музыкальный продюсер. Я знаю музыку, знаю все эти брейки. Сейчас возродить жанр пытаются люди не знающий ничего, кроме «Толстых шнурков» и «Run DMC». Мне все это казалось дерьмом. Эти хаос-диджеи, внезапно заявившие, что им нравится хип-хоп, большинство из этих диджеев даже не в состоянии завязать толстые шнурки, не говоря уже о том, чтобы носить их. Врубаешься. Если бы Пит Тонг, ведущий британский диджей и руководитель FFRR Records, выпустил олдскульный микс — Он бы взял треки какого-нибудь роба Бейса и Walk This Way группы Run DMC. Все эти вещицы, которые были полнейшим говном, всегда будут нравиться тем, кто хочет быть в теме. Хоулит продолжает негодовать. Всякий раз, говоря об олдскуле, люди раз за разом упоминают Walk This Way или дерьмо Джейсона Невиса и никогда не вспоминают о реально крутых треках. Я думаю, Питонг использовал бы Are You, This Way, И It's Like That в своем олдскульном миксе. Врубаешься? Мне очень нравится питонг. Просто ни один другой диджей на ум не приходит. Скажем так, когда я говорю питонг, то имею в виду всех коммерческих диджеев. Среди записей, использующих олдскульные барабанные брейки и вокальные сэмплы, Лема больше всего раздражал трек Невинса. Действительно, в течение нескольких следующих месяцев он будет использовать любую возможность, чтобы подвергнуть эту ужасную запись критики. Неудивительно, что в июне 1999 года Джейсон Невис нанес ответный удар после того, как в американском танцевальном журнале «Микси» Лем высказал особенно негативные замечания в адрес Невинса. «Я немного оскорблен, но все же рад, что Хоулит говорит обо мне в прессе». Очень жаль, что мистеру грязь... Студия Лема теперь называлась Дьор Чембе, или «Грязная комната». Не понравился «It's like that», но 5 миллионов людей во всем мире купили и искренне полюбили эту запись. Пусть мистер Хоулет завидует молча. Очень странный комментарий, учитывая количество проданных Лемом пластинок. Однако никакие доводы Невинс не отменяли тот факт, что его версия одного из лучших треков Run-DMC ужасна и, по словам авторов, была выпущена даже без их согласия. Ситуация была урегулирована лишь когда трек приобрел фантастическую популярность и Невинс был вынужден заплатить по счетам. Один из основателей Run-DMC, Джозеф Симмонс, он же Run, во время официального релиза It's Like That, вспоминал, Мне продолжали рассказывать о треке, куда бы мы ни пошли, везде говорили о том, как им нравится наша новая версия песни. А потом мы услышали ее на радио и сказали, что это за херня. В конце концов, так много людей спрашивало, что пришлось разыскать этот трек. Вместо того, чтобы остановить Невинса, мы выпустили свой вариант. Как бы там ни было, для многих ценителей хип-хопа трек был перебором. Они устали видеть, как мейнстрим танцевальной сцены словно губка впитывает в себя музыкальные, визуальные и субкультурные стили. В случае Невинса это был клип с брейкдансом. Люди не понимают, что использование старенького барабанного лупа или добавление видео какого-то показушного брейкданса не сделает тебя аутскольщиком, говорит Лиам. Мейнстрим не понимает, что быть бибоем означает знать все о своих корнях. Иначе тебя просто не будут уважать. И то, что ты миксуешь дерьмовый хаос с олдскульным треком, не делает тебя олдскульщиком это идиотизм. И как я уже сказал, меня просто раздражает, когда брейкданс в клипах используют, пытаясь выглядеть более авторитетными. По иронии судьбы, The Prodigy рассматривали возможность использования брейкдансеров в видео с Make My Beach Up, но решили отказаться от подобной идеи, чтобы не проявлять неуважение к тому, что считали настоящей андеграундной сцены. Тем не менее, в том году они приглашали брейкдансеров для участия в концертах. «Не потому, что мы хотели казаться олдскульными, ведь это было бы неправильно», — возразил Лиам, «в знак уважения к командам, которые разъезжают по всей стране. Люди, которые нам помогли, были и моими приятелями. Эво, Таф, Тим и некоторых друзья. Я считаю их лучшими брейкдансерами в стране». С возросшим неуважением Лема к современным диджеям и множащимся слухам о его мастерстве за деками казалось логичным подтвердить слова действиями и выдать диджейский сет. В начале 1998 года диджей Shadow отыграл сет в стиле «Майами бас» в студии «Радио 1» на шоу Стива Ламака. «Майами бас» разновидность хип-хоп-музыки, которая стала популярной в 1980-х и 1990-х годах. В то время он продвигал дебютный альбом «Атанкл», продукция совместной работы с боссом Моу и другом Лиама Джеймсом Лавеллием и многими другими приглашенными музыкантами. Я присутствовал на интервью с Лавеллем и Шэдоу и в перерыве для фотосъемки начал болтать с Мэри Энн Хопс и ее продюсером Джейн Гордон, об их превосходных вне-жанровых шоу «Бриз Блок». В разговоре я предложил им пригласить Хоулита. Они понятия не имели о его карьере диджея, и Мэри Энн с Джейн явно были заинтересованы. На следующий день я позвонил Лему и рассказал о нашем разговоре. Похоже, ему понравилась эта идея, и процесс был запущен. Несколько месяцев спустя он объявил, что выступит в эфире Бриз Блок. 13 октября 1998 года сет Лема впервые был сыгран на радио. Этот сет и беседы и Лема, вещавшего из домашней студии, быстро стали одной из легенд в истории Бриз Блок, начиная с вакодера, открывающего трек Give the DJ a break, от команды Dynamics 2 и заканчивая психоделическим звучанием песни Sgt. Peppers. Lonely Hearts Club Band, группы The Beatles, в сочетании с треком Untitled группы Hard Noise. Всё его выступление было нацелено на то, чтобы собрать самые лучшие элементы прескула, олдскула и ньюскула в единое целое, а сверху немного приправить получившуюся смесь горсткой фанка. Это было потрясающее путешествие по тернтейблизму от трека Wildstyle команды Time Zone до Radio Babylon от парней из Mid Beat Manifesto, включая Bug Powder Dust, группы Bomb the Base и Give the Drama Sam, а треперов Ultra Magnetic MCs, Tontay Blizme. Дословно стола верчение. Музыкальный жанр — разновидность диджеинга и часть хип-хоп-культуры, подразумевающий создание музыкальных произведений с помощью виниловых или электронных проигрывателей. Вертушек. Диджей, создающий такую музыку, называется «Turntableist». Английское «Turntableist». Когда мне позвонили с предложением выступить в эфире, я подумал, да, будет круто. Решил, что придам Миксу настоящий аромат олдскула. Взял треки, а в некоторых случаях всего несколько секунд трека, и переработал их во что-то новое. Это не похоже на то, что делают танцевальные диджей. Я миксую использую диджейские трюки, чтобы создать нечто совершенно иное. Это во всех смыслах слова была классическая радиосессия. Похоже, она одновременно отвечала критикам и бросала вызов. И все же реакция многих слушателей оказалась циничной. Из-за того, что Лем записал сет в собственной студии, а не пошел в студию Радио 1 Мэйда Вейл, как обычно бывает, многие утверждали, что он, возможно, замиксовал сет на компьютере с помощью специального секвенсора. Настолько микс был сложным. «Вся сессия только на деках», — воскликнул Лем пару дней спустя. Кое с чем я поработал в восьмидорожечном сэмплере, потому что хотел получить на выходе кучу смиксованных треков, как раньше делали настоящие олдскульщики. Я бы сказал, что 95% — это всего лишь две вертушки. Мой микс настоящий. Я не пошел в студию «Радио 1», чтобы сделать микс, потому что не мог бы сыграть такое в прямом эфире. Знаю, что круто разбираюсь в этом дерьме, но если бы я пошел на BBC, все звучало бы слишком чисто. Иногда мне хотелось отдышаться и нажать кнопку паузы на магнитофоне за 100 фунтов. Кроме того, было бы невозможно добавить в микс то количество материала, которое я хотел. Это по-прежнему делается на двух деках. Знаю, что некоторые люди на танцевальной сцене меня осудят и опять скажут, что я не умею миксовать, на что я отвечу — пустите этих ублюдков за деку». Однако реакция Мэри Энн Хоббс отражала чувство многих, кто слушал шоу. «Когда он включил микс, мы были поражены». После я с открытым от смятения ртом сидела с Джейн, моим продюсером. Микс получился удивительным, и участие Лема в подобном шоу Настоящая честь. Мы получили лучшую реакцию, которую когда-либо получали на любого из наших гостей в бриз Многие были тронуты. Недавно один парень, который работает ночным охранником в Ньюкасле, сказал мне, что увидел The Prodigy в прошлом году и считал их отстоем. Он практически списал их со счетов, но когда услышал микс, был абсолютно потрясен. Это лучшее из услышанного по радио за последние годы. Прикоснуться к людям такого уровня — огромная честь. Лиам Хоулит — настоящий гений, увлеченный человек, полностью погруженный в свою музыку, который не в восторге от всей окружающей его ерунды. Микс и Хоулит — глоток свежего воздуха в этой индустрии. Во время записи сессии вновь возродилась любовь Лиама к диджеингу, классическим барабанным брейкам и настоящему звуку старой школы. В своей типичной манере он быстро решил, что сессия «Бризблок» была недостаточно классной и поэтому начал работать над сетом еще усерднее, чтобы, возможно, выпустить микс-сет в качестве официального альбома «The Prodigy». Процесс привел к тому, что Лиам впервые столкнулся с политикой музыкальной индустрии, когда боролся за получение разрешения на треки, которые хотел использовать. Плата за права всегда была символической, поэтому Лиам не слишком беспокоился о том, сколько заплатит музыкантам. Он лишь хотел убедиться, что может использовать треки, вдохновившие его на создание музыки. Предполагалось, что речь пойдет об уважении. В конце концов, дело дошло до юристов и в результате альбом The Prodigy presents The Dior Sessions Volume 1, группа The Prodigy представляет первую часть записей в студии Dior предлагал не совсем полную версию произведения Лема. Как оказалось, 22 февраля 1999 года альбом наконец вышел, в нем были допущены грубые неточности. «Дома у Лема», «Бокинг», «Эссекс», 22 декабря 1998 года. Лем хулит сидит за кухонным столом, глядя на японский сад. Черные как смоль, волосы, порванные джинсовые брюки и круглогодичный загар придают ему панковский вид. Единственный звук в доме — телефонные звонки. Лем живет в старом переоборудованном амбаре в эссексской сельской глубинке. Черное дерево снаружи и интерьер с дубовыми балками не дают подсказок относительно профессии его владельца. Нет никаких внешних признаков того, что здесь живет представитель шоу-бизнеса. Ни платиновых дисков на стенах, ни наград MTV на полках. Никаких фотографий, обложек альбомов, постеров с концертов или любой другой атрибутики, которую обычно ассоциируют с музыкальным миром. «Я дал диски отцу». Говорит Лиам. Он спросил, «Тебе они не нужны?» «Честно говоря, мне не нужны эти вещи, чтобы понять, кто я. Мой дом — возможность убежать от музыкальной индустрии и всего связанного с ней дерьма. Когда я здесь, мне хочется просто закрыть дверь и ничего этого не видеть». Единственное, что выдает владельца дома, находится снаружи. На гравийной дорожке стоят два спортивных автомобиля, а ряд конюшен превратили в гаражи, где разместилась остальная коллекция Лема. Внутри дом представляет собой великолепную смесь функциональности и сюрреализма. Центральное место занимает огромная гостиная с балочным потолком 10-метровой высоты и галереи министрелей, чьи портреты занимают стены по обе стороны комнаты. Они соединены на одной стене огромным веревочным мостом. Такие можно встретить в игре «Том Райдер». Лиам далек от того, чтобы быть заносчивый рок-звездой. Он невероятно тщательно скрывает личную жизнь. Для Лиама главное — сохранять верность андеграундным убеждениям. Возможно, он заработал достаточно денег, чтобы купить то, о чем многие могут только мечтать, но для Хоулита это не повод гордиться». «Терпеть не могу, когда болтают о машинах и прочем дерьме», — говорит он. «Все знают, что мне нравятся машины. Мы с Китом никогда не скрывали своих пристрастий, но так ли все это важно? Я не тот, кто любит говорить об автомобилях или своем имуществе. Не потому, что чувствую себя виноватым за то, чего достиг. Просто я не вижу в этом смысла. Самое главное — музыка». Что ж, музыка. Поклонники The Prodigy наверняка заметили, что его последний новый трек «No Ami, был спродюсирован в чемби Был ли ты под влиянием какого-нибудь порно, когда окрестил свою студию таким сомнительным тегом Лиам? «Ха, я, честно говоря, никогда об этом не думал», смеется он, когда мы входим в студию. «Находясь в туре, первым делом проверяешь, есть ли в номере отеля порноканал. Мы иногда регистрируемся под именами порнозвезд», Студия определенно не была названа в честь какого-либо порно, мне просто хотелось, чтобы название демонстрировало творческую часть моей личности. Предыдущая студия называлась F-Bound — «Житейская» или «Земная». Но это меня больше не устраивало. Я оставил подобную атмосферу в прошлом. Сама Dior Chamber представляет собой кучу синтезаторов, FX-спецэффектов, проводов и дек. По полуразбросанной компакт-диски и альбомы со старыми миксами, такими как хорошо известная серия Lesson от Steinsky и превосходный Big Apple Volume One. В то время как из-за микшерного пульта открывается вид на пейзажи Эссекса. Вдалеке ревет мотоцикл, медленно приближаясь, пока в поле зрения не появляется Кит Флинт, тестирующий байк для Триала. Флинт живет по соседству. «Я выбрал эти треки на зайдет Dirt Сэшнс. Sessions, потому что люблю их», — продолжает Лиам. «Что интересно, в диджеинге со старыми барабанными брейками — это возможность прослушать все что угодно ради конкретного лупа. Я слушал рок-пластинки, замечал охрененный луп и использовал его в своем миксе. Затем слушал трек полностью и понимал, что это чертовски крутая мелодия». Барабанные брейки — это не просто фанк 1970-х. Они приходят отовсюду, из кантри, и вестерна, из рока. Я использовал брейки из кантри, из множества западных треков. Они потрясные. При сравнении раннего варианта микса с финальной официально вышедшей версией Dior CMB Session, эклектичный подход к тёрн-тай-близму становится очевидным. Также вскоре выясняется, что часть треков была растеряна по пути. Например, Sergeant Peppers, Lonely Hearts Club Band, группы The Beatles, который соседствовал с Chemical Brothers, Chemical Beats. К сожалению, трек The Beatles был утерян. Я написал Полу Маккартни насчет использования Sergeant Pepe", и он перезвонил сказать, что ему реально нравится — Однако, когда дело дошло до офиса Apple, они ответили отказом, что было довольно неприятно. Но, по крайней мере, Полу понравилось. Письмо Полу Маккартни и даже обращение к подруге Лема и дочери Маккартни Стелли с просьбой поговорить с экс-битлом служили примерами того, на что Хоулит вынужден идти, чтобы получить разрешение на использование нужной ему песни. Поначалу KLF не хотели, чтобы я использовал их трек, Билл Драммонд был против, и мне это показалось немного странным, ведь КЛФ однажды сказали, что им нравится то, что я делаю. Я подумал, что нужно лично поговорить с Биллом, чтобы именно от него услышать. «Нет, я считаю, что ты дерьмо, и не хочу иметь к этому никакого отношения. Все было бы в порядке, если бы нет. Все-таки сказал он сам, а не какой-то еблан из офиса». Когда я разговаривал с Биллом, он казался классным и говорил, «Я думаю, что микс альбома — полное дерьмо». И я сказал, что согласен с ним. Но для меня это попытка сделать нечто другое. Я беру настолько крошечные куски песен, что стоит воспринимать весь этот микс как единое целое, а не какой-нибудь дерьмовый сборник лучших хитов. Это не похоже на клубный микс. Как только я все объяснил, он просто сказал, подобные записи меня вдохновили. Так что Билл был за. У Лема были личные причины, по которым он хотел использовать трек «What Time is Love» группы KLF. Помню, в 1989 году я был на какой-то вечеринке типа Energy или что-то в этом роде, и услышал эту запись. Она напомнила фильм «Близкие контакты третьей степени». «Близкие контакты третьей степени». «Close encounters of the third kind». Американская научно-фантастическая драма 1977 года режиссера Стивена Спилберга, выступившего также одним из сценаристов. Казалось, вот-вот приземлится какой-то чёртов космический корабль. Охренительная мелодия. Она засела у меня в голове, поэтому я обязан был её использовать. В других треках, в использовании которых Лиаму отказали, также были несколько вставок из Джимми Хендрикса, чьи наследники без раздумий отклонили предложение. Однако использование трека ⁇ Sex Pistols New York ⁇ получило положительный отклик от солиста группы Джона Лайдена. Я написал Лайдену письмо по поводу трека ⁇ Sex Pistols ⁇ и он согласился. Круто, ведь мне кажется, что это действительно важная часть сета. Она очень английская и антиамериканская, что отчасти отражает мои взгляды. Трек реально классный. Я имею в виду, у каждого есть копия дебютного альбома Pistols, Но этот трек всегда кажется забытым. Когда слышишь его снова, понимаешь, что это добротное дерьмецо». Критики встретили микс-альбом с определенной долей насмешки, что было естественно для его автора, получающего упреки от танцевального андеграунда каждый раз — Когда он открывает рот, некоторые считали альбом попыткой Лема вернуть себе любовь и признание андеграунда. Я не рассматриваю его как танцевальный альбом, пренебрежительно говорит он. Я из хип-хопа, и это хип-хоп микс. Я знаю, поклонники хип-хопа поймут его даже вопреки любителям танцев. Этот микс не означает, что я строю из себя фанатом олдскула, чтобы быть крутым, продолжает Лем. Пока на заднем фоне играет грубый фанк It's just begun группы Jimmy Cast a Bunch, завершающий альбом. Я говорю, что был бибоем и могу делать олдскульные миксы. В молодости мне это нравилось. Я знаю музыку, знаю все эти брейки. Два из наиболее знаменитых сэмплов на альбоме принадлежат трекам Beastie Boys под названиями It's a new style и Time to get ill несмотря на конфликт двухлетней давности, возникший между Бисти Бойс и парнями из The Prodigy. «Чем меньше о нем будет сказано, тем лучше», — вздыхает Лиам. «Все уже забыто и зарыто, конфликт полностью исчерпан, и я не могу поверить, что кто-то до сих пор им интересуется. Дело в том, что музыка Бисти Бойс — наркотик, чувак. Мне пришлось использовать кое-что из их дерьма, я всегда любил то, что они делали». Их музон невероятно меня вдохновлял. Еще одной забавной пасхалкой от Лема стала оригинальная версия Give драмы "Сам" Some от Ultra Magnetic MCs с той самой оскорбительной фразой Кулкита. Здесь она ломает ритм и повторяется несколько раз. Тот факт, что она соседствует на одном миксе с The New Style а от Beastie Boys, заставляет от души посмеяться. Очевидно, Лему было безумно в кайф собирать сет в единое целое. Запись этого альбома была одним из самых вдохновляющих моментов в моей жизни: делает вывод Лем, когда мы выходим из студии в комнату, где он хранит коллекцию пластинок. Просто сидеть и слушать свои любимые пластинки в течение нескольких недель охренительно. Я не обычный диджей, поэтому не часто переслушиваю пластинки. В первую очередь я вспомнил все, что мне в них нравилось. Это опыт, который, несомненно, повлияет на новый материал The Prodigy. Я хочу сделать его более фанковым. Когда мы начинаем просматривать коллекцию старого винила Лема, становится ясно, насколько он снова горит музыкой. Вытаскивая записи, отражающие историю хип-хопа, рейва и брейкбита, Лем едва сдерживает свою любовь к этим пластинкам. «Большинство пластинок, которые у меня есть, вышли до того, как я попал в группу», — говорит он с блеском в глазах. «Олдскульный рейв, старые записи с лейбла...» records бельгийская техно. Когда я тусовался в 1989-1990, в магазинах пластинок каждую неделю можно было найти лучшее из того, что слушали на вечеринках. Сейчас меня это не беспокоит, потому что в неделю выходит около 200 новых треков, и за ними невозможно уследить. После того, как Лем достает Critical Beatdown группы «Альтрамагнетик Амсюз», Он замечает трек, который не слушал целую вечность. Его энтузиазм заразителен. «Зацени, это техно-транса от Шейк», — восклицает он, показывая мне 12-дюймовый сингл. «Это тот самый трек, в котором слышен хоровой шум. Отличный олдскульный транс. Помню, услышал его в клубе, будучи под кислотой. Со многими записями связаны определенные воспоминания. Что касается хип-хопа, я всегда вспоминаю старые джемы на которые мы с приятелями ходили. Как правило, танцевальный материал больше связан с воспоминаниями о наркотиках и вечеринке, где я впервые услышал этот трек. Мы удаляемся на кухне, чтобы выпить кофе, сыграть несколько раундов игры Cool Board S3 на PlayStation и просто расслабиться. Несмотря на все испытания, связанные с подготовкой альбома, Лемс самый расслабленный человек из всех, кого я когда-либо видел. В этом свете кажется крайне маловероятным, что вторая часть «Dio Chamber Sessions» будет сделана в спешке. «Мне оказалось, что я работаю в звукозаписывающей компании», — говорит Лиам. Только и делал, что пытался получить чертово разрешение на использование треков. Это был настоящий кошмар. Я даже не предполагал, что потрачу так много времени и разочаруюсь в результатах. Больше никогда не буду с этим связываться». Из-за проблем, которые преследовали Лиама в процессе очистки прав, предварительные промо-копии микса на CD выпускались в двух разных версиях, однако существовало и несколько более ранних редакций. На финальном релизе невероятное количество треков — 52 — были разбросаны по восьми отдельным секциям, хотя, согласно одному из фан-сайтов The Prodigy, www.totnekozin.com Эта цифра может быть гораздо больше, ведь не меньше 16 треков оказались неупомянуты в трек-листе альбома. Также была допущена как минимум одна неточность. Трек «Панк-шок» группы «Расмус» был ошибочно указан в буклете как Tontos релиз». Действительно, если тщательно отслеживать все неточности с треками, то бескорыстный труд превратится в безумно утомительный процесс. Тенденция фанатов к выявлению сэмплов и множащиеся фан-сайты создали огромную проблему для групп, которые сэмплируют старые записи. Теперь о треках, в которых не упоминается авторство, становится известно в режиме онлайн в течение нескольких дней после релиза. Фан-сайты совсем не помогают. Объяснили мне в 2002 году сэмплерные головорезы из Low Fidelity All Stars. Все они находят сэмплы. Так что мы больше не можем выйти сухими из воды. Это безумие. Фансайты думают, что находя сэмплы, делают вам одолжение. А мы такие нет. Выход The Prodigy Presents D ⁇ Chamber Session Volume 1 стал важным событием для группы. Во-первых, у всех появилась возможность передохнуть, а затем на некоторое время ослабло и давление, оказываемое на Лиама. Группа полностью примкнула к олдскулу, отделившись от танцевальной сцены, и, наконец, Хоулит напомнил миру о своих давно забытых навыках. Как бы в подтверждении того факта, что он был великолепным диджеем, во второй половине 1999 года и на протяжении всего 2000-го лиам стоя за вертушками, играл единичные сеты в клубах по всей Британии и за ее пределами. Первый из них прошел в скромном клубе Red Box в Дублине 6 июня 1999 года. Для поклонников «The Prodigy» это была уникальная возможность увидеть Лиама вблизи, однако для обладателей «Зорких глаз» это был еще более редкий шанс потанцевать рядом с Китом. Пока Хоулит начинал сет, собранный в основном из треков «Сдиот Чембе», на танцполе появлялся Флинт. Сначала он кивал головой, но под конец уже танцевал в своем фирменном стиле. Фанат The Prodigy Шейн Графтон рассказывает, что Леому оказали теплый прием, а на танцполе на несколько минут даже появился Кит Флинт, пока толпа пришедших его не узнала. В итоге он переместился на балкон для гостей. Шейн продолжает. С февраля 1999 года DO Champions Sessions Был доступен в магазинах, поэтому аудитория уже была знакома с некоторыми треками, сыгранными в ту ночь. Потрясающий проигрыш The Mexican немного ускорился, заставив всех двигаться в великолепном танго. Другим популярным треком той ночи был Rock in the Place группы Manchild, который отлично продемонстрировал звук Big Beat. Кстати, этот трек также пользовался популярностью у Fateboy Slim и The Chemical Brothers. Конец диджейского сета застиг нас в приподнятом настроении, мы словно маршировали в едином порыве, как муравьи. Вожу Хлеому и The Prodigy. Выступление Лема было не единственной причиной, по которой появление Холлита в Дублине особенно запомнилось Шейну. «У меня была возможность встретиться с Лемом и The Prodigy еще перед ночью в клубе в отеле Дублин Сити Центр», — говорит он. Одним из его владельцев были участники группы YouTube, и многие музыканты иногда там останавливались. Около семи вечера в вестибюль вошел Гэри Хоуэлл, бывший световик The Prodigy, и подслушал, как я спрашиваю на ресепшн, приехал ли Лиам Хоулет. Мне ответили с дружелюбной улыбкой. «Если вы ищете Лема, то он спустится через минуту». Мы несколько минут поболтали, и он просмотрел некоторые из винилов, которые я принес. Лемм сказал, что у него есть оригинальная скульптура головы «Джилтит», сделанная для обложки альбома, что действительно круто. Вскоре после этого к Лему присоединилась команда менеджеров «Миди-менеджмент», «Майк Чемпион», «Энджи Поттер» и, что удивительно, «Кит Флинт». Все они были очень дружелюбными и простыми. Поклоннику всегда приятно встретить тех, чья музыка вдохновляла его еще в подростковом возрасте и увидеть, что они спокойны и готовы уделить тебе время. В Леме и Кити все это сочеталось. Они подписывали винилы и отвечали на любые вопросы, которые я только мог придумать. Я принес с собой рисунок, сделанный карандашом и ручкой. 17 лет спустя он все еще висит в моей спальне. Портрет Леама. Он нормально это воспринял и оценил стиль текстуры гравюры, который напомнил ему кору дерева. Мы болтали минут 20, и Энджи заставила нас сфоткаться с ребятами. Лем также подписал мне футболку, и я помню, как он процитировал «Это моя собственная секретная техника». «It's my own secret technique». Цитата, использованная в одном из концертных треков «The Prodigy», сэмпл взятый из фильма «Хрустальный кулак» 1979 Он мгновенно поднял глаза и улыбнулся, когда я спросил, откуда он взял этот сэмпл и, смеясь, ответил с эсэкским говором, «Этого я тебе не скажу». После Дублина Лиам выступил на масштабном концерте «Гейткраше», проходившем в лице 19 июня. На вечеринку пришли примерно 10 тысяч человек, наблюдавших за трюками скейтеров и ребят на BMX. В последующие месяцы Хоулит участвовал в фестивале Homelands в Шотландии, в Лондоне на фестивале «Фабрик», и мероприятие Джем в Бетфоршире. А в Бристоле появился на рождественской вечеринке «Мессив Атак». Однако, пожалуй, больше всего запомнилось его выступление на разогреве у Мадонны в Лондоне 28 ноября 2000 года. Изначально Мадонна просила «The Prodigy» сыграть на разогреве, но Лиам посчитал, что это было бы неправильно. Помимо всего прочего, они приняли решение больше не играть вживую, пока не появится какой-нибудь новый материал, так что Хоули согласился просто подиджеить. «Это была ошибка», — говорит он. «Никто даже не интересовался, кто сегодня стоит за вертушками, все пришли на Мадонну. Я мог сыграть что угодно, и никому не было бы до этого дела, но я чувствовал, что должен устроить шоу, хотя бы из уважения». Действительно, несмотря на его известность, сет Лема был едва ли освещен в прессе, и многие репортеры, похоже, не знали, что за парень стоит за деками. Тем не менее, выступление прошло успешно, и своими умениями Хоулит заткнул за пояс всех, кто в нем сомневался. Однако с каждым следующим диджей-сетом он понимал, что начинает уставать от диджейской рутины. Лем стал повторяться, каждый раз играя практически одну и ту же программу. Проблема в том, что, в отличие от профессиональных диджеев, которых он так не любил, Лиам просто не покупает винила в количестве, необходимом для того, чтобы время от времени менять трек-лист. «Я начал все ради удовольствия, так оно и было. Но не хотел, чтобы это продолжалось слишком долго. Выступления отвлекали от группы, и мне нужно было вернуться и сосредоточиться на новой музыке, но диджейство добавило новый заряд энергии», — объяснил Лиам. На сессиях Дёрд Чембе и последующих диджейских выступлениях Лем впервые с момента образования The Prodigy оказался на переднем плане. Во многом это показывало, насколько он вырос как личность. Еще несколько лет назад Хоулит, возможно, не был готов быть в центре внимания, но, выпустив свежий микс, Лем, похоже, в полной мере упивался интересом к своей персоне. Возможно, пластинка должна была стать для Лема некоторой передышкой, но, по иронии судьбы, Хоулит оказался под еще более пристальным вниманием. В циничном мире средств массовой информации происходящее все чаще воспринималось, как будто Лем пытается дать понять миру, что он и есть «The Prodigy». Все больше и больше журналистов ссылались на то, что остальная часть группы не нужна, учитывая тот факт, что Лем всегда был движущей силой. Кроме того, было высказано предположение, что основная причина, по которой Лиам не смог придумать никакого нового материала, заключалась в том, что его сдерживали другие участники. Он упорно это отрицал. Однако в течение 1999 года он так и не смог представить под маркой «The Prodigy» ничего существенного. Может быть, The Prodigy взяли перерыв от концертов после изнурительного мирового турне в течение 1997 и 1998 годов, но в 1999 группа «Время от времени» давала случайные концерты, в том числе на трехдневном гастрольном фестивале Big Night Out в Южной Африке, а затем в Санкт-Петербурге в России и Сан-Паулу в Бразилии. В Африке же состоялась премьера нового трека «Fuck what you want», намекающего, что в студии Лема, возможно, формируются какие-то новые идеи. Через два месяца после концерта в Бразилии группу пригласили на рок-фестиваль в Афинах. Когда начался концерт, стало ясно, что Гис пропал. Вместо него на барабанах и гитаре будет играть Киран. Неко сделала отчет о концерте. Как только заканчивается ремикс на «Авуду People", мы видим, как Киран вскакивает, бежит на другую сторону сцены и хватает гитару. Так что он действительно делает и то, и другое. Звучит фраза «Мы имеем дело с полным отсутствием уважения к закону», и начинается «They're low» — «Впервые с Кираном на гитаре и никого на барабанах». Некоторые зрители позади меня кричат «Гейс Но все идет хорошо, и Кит снова покидает сцену, вставая с микрофоном у ее края. Раздаются слова. «Это моя собственная секретная техника. Мы знали, что следующим будет файстате. Кирон все еще играл на гитаре, а на барабанах никого не было. После песни раздались не только бурные аплодисменты, но и крики у меня за спиной. Гис!" Выяснилось, что незадолго до его трехлетней годовщины The Prodigy Гиза уволили. В тот последний год все дошло до критической точки, объясняет Гиз. Я встречался с группами со всего мира и со многими подружился. Ушел и писал песни с другими музыкантами, и, видимо, ребятам из The Prodigy это не понравилось. Мы играли в Швейцарии, даже Дэвид Боуи подошел ко мне и познакомился со своим гитаристом Ривзом Гэбрильсом, который деловито подбирал медиаторы. Боуи сказал, «Посмотри на него, ты же панк-рок-гитарист. Ты бы такой хренью не занимался», как бы издеваясь над Ривзом. Не уверен, что остальным парням из The Prodigy доставляло удовольствие то, что я подружился с таким количеством музыкантов, потому что они как бы дистанцировались от других групп. Помню, даже Мадонна пришла за кулисы в Нью-Йорке, просунула голову в дверь гримерки и сказала, «Чувствую запах мужика. Я был рад пообщаться, но The Prodigy были недовольны деятельностью лейбла в Штатах и выступали единым фронтом, а я будто бы выделился. Им это не понравилось». Противоречия начали появляться к 1999 году. Мне кажется, я раздражал некоторых ребят, но всегда уважал Лема. Однако что-то явно шло не так, и, видимо, отношение ко мне изменилось. Даже парни из технического персонала отдалились от меня. Любовь словно вода должна литься сверху и оседать на дне. Если отношения с группой не ладятся, она льется очень тонкой струйкой. Я не знаю, что происходило». Гис объясняет, что все чаще чувствовал себя аутсайдером из-за того, что вырос совершенно на другой музыке. В любом случае у меня была необычная роль, потому что я привык впахивать, колесить по Великобритании, выступая в каждом сортире и считать, что ты состоялся как музыкант, если гастролируешь по Европе, играя в сортирах и колеся в фургоне. Мы происходили из совершенно разных слоев общества. Я выходец из рабочего класса с севера Англии, Вырос на панке, и он оказал на меня определенное воздействие. Я вкалывал, как рабочий на заводе, и вдруг оказался в одной лодке с какими-то эссекскими парнями из совершенно другой музыкальной среды. Танцевальная сцена была гораздо более гламурной, а я привык к жесткой и грубой музыке. Думаю, я так до конца и не принял их направление. Я смирился, и многие мне советовали сочинять вместе с Лемом или Китом. Советчики не понимали, что в группе уже соблюдается строгий баланс. Я попал в нереальную ситуацию, привыкнув к суровым и жестким условиям, и вдруг внезапно оказался в ракете, летящей прямо в космос, на борту с самой успешной группой в мире. Ребята уже как минимум семь лет делят друг с другом сцену, и я чувствовал себя аутсайдером во всех отношениях. Наш союз был практически обречен на провал но мы провели вместе три великолепных года. Я оценил все, что происходило, но в итоге почувствовал себя очень одиноким и понял, что меня здесь не очень-то и любят. Я замечал конфликты и знал, что долго в «The Prodigy не протяну. Думаю, что слишком сильно пытался измениться, чтобы вписаться. Хотя если бы я был просто Гизом, то мог бы остаться с ними подольше». Ситуация достигла критической точки, когда Гиза попросили подписать контракт. Документ был некой защитой для всех участников группы, но также означал, что он должен всегда ставить The Prodigy выше собственной группы Janus Stark. Это было невозможно, поскольку у Гиза также имелись обязательства перед своей группой и лейблом. «Меня попросили подписать контракт», — говорит Гиз. Но менеджер Дженус, так, сказал, что я не должен этого делать, потому что в нем есть определенные ограничения». Гис продолжает. «В конечном счете я обговорил детали контракта с тогдашним менеджером, Майком Чемпионом, и решил ничего не подписывать, потому что боялся. Было тревожное чувство, что ребята плевать на меня хотели. Так что я не подписал контракт, а потом переживал сильный стресс, вызванный всем этим». Возможно, все было бы хорошо, но мне кажется, что во мне еще жил панк, не желавший подписывать бумагу. Контракты ужасны, даже в лучшие времена. Я поговорил с Лемом после того, как ушел, и сказал ему. «Прости, я просто не мог подписать контракт». А Лем ответил. «Я подготовил его, чтобы защитить тебя и группу. Все получили по одному экземпляру. Я заключил его, чтобы мы были вместе». В итоге я так и не подписал договор, и меня уволили». Гис также признает, что усложнил свое положение, прислушиваясь к советам не тех людей, и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, гитарист испытывал негатив. «У меня возникло чувство, что они давят на меня», — вспоминает Гис. «Когда вышел The Fat of the Land, концерты The Prodigy многим открыли двери». Моя группа English Dogs получила контракт на запись альбома и сменила название на «Джену Tag. Финансовое положение было лучше, чем когда-либо прежде. Я получал гонорар как автор. Появились различные возможности, я даже смог позволить себе свою первую в истории экстравагантную покупку, кабриолет с откидным верхом и кожаными сиденьями. Я понял, что хочу подарить себе это чувство». Помню, как ехал по Лондону на вечеринку в баре Мид в Мэйфере и видел перед собой автобус, на котором был постер «The Fat of the Land», и это было круто. Сумасшедшее время, истерия, массовое обожание. Уровень энергии на концертах The Prodigy зашкаливал, но что-то пошло не так. У меня есть список проблем, которые я составил перед уходом, перечислив все, что у меня не устраивало. Смотрю на него сейчас и думаю... «Гис, почему бы тебе не относиться ко всему? Немного спокойнее». Вокруг меня были те, кто говорил. «Тебя нет ни на одной фотографии, тебя не упоминают в прессе, на тебе экономят. Ты путешествуешь с ними, но даже не получаешь золотых дисков. Ты должен сочинять песни с Лиамом и Китом. Многие подначивают тебя, когда ты добился успеха. Думаю, мне следовало проигнорировать их и прислушаться к собственному голосу». Окружающие проникли в мое сознание и все испортили. Но у меня остались самые лучшие воспоминания, и я познакомился с лучшими людьми», — заключает Гис. «Я испытывал невероятные ощущения, и спасибо Киту за то, что позволил мне их пережить. Спасибо Лиаму за то, что позволил моей гитаре стать частью творчества The Prodigy. И спасибо Максиму и Лерою за то, что приняли меня в свою команду». Май 2001 года. Лондон. Минивэн Тойота движется по оживленным дорогам западного Лондона. В удушающем грязном воздухе разливается всепроникающий полуденный хаос, вызывая ощущение, похожее на клаустрофобию. Жара усиливается, раздражение нарастает, и кажется, будто весь Лондон одержим яростью. Весь, за исключением пассажиров этой Тойоты. Здесь кондиционер включен на максимум, а звуковая система автомобиля выдает чистый грандиозный звук. Реверсивная гитара оттеняет бас, низкие частоты дрожат и перекатываются, словно вода по камням. Клавишные партии плавятся, выныривают на поверхность и тут же ныряют на еще большую глубину, а ударные бьют то с невероятной мощью мчащегося локомотива, то с тонкостью идеально отлаженного спортивного автомобиля. А потом начинается вокал. Он наполовину зачитан, наполовину пропет, голос с характерной бристольской протяжностью. Он чеканит слова, это практически рэп, задыхающийся от ганджи и полуночных мрачных атмосферных тусовок. Затем начинается припев, струящийся как лава и энергично пульсирующий. Мелодии сливаются в потрясающие гармонии а психоделические тона переливаются и растягиваются, словно призраки. Это психоделика, но не такая, какой мы ее знаем. Скорее, это музыка теней. Грязный фанковый звук, появляющийся из мрака, как кислота на пустынном пляже. Представьте фосфорицирующее свечение на мелководье. Миллионы звезд, горящих над головой, и густую черноту ночных джунглей за спиной. Глубоких, тревожных, но прекрасных. После этого все замолкает, и водитель машины включает другой микс. На этот раз он более сырой, более грязный, более сильный и еще более странный. Вокал искажен: здесь царит напряженная атмосфера, а фанк ощущается более глубоко. Это потрясающе. Трек называется «No Souvenirs». Это первая новая запись о «The Prodigy» со времен «No Man Army» и «One Man Army». Коллаборации периода после «The Fat of the Land» записаны с гитаристом «Rage Against the Machine» Томом Морелло. Но souvenirs совместная затея Лео Махоулита и 3D из «Massive Attack». Роберт 3D, Дель Найя — британский музыкант, певец и граффити-художник первоначально стал известен благодаря своим граффити и как член Бристольской группы «The Wild Bunch». Дельная был одним из основателей группы «Massive Attack», членом которой он является по сей день. Первоначально предназначенный для фильма «Пляж» по роману друга Лиама Алекса Гарленда, трек был отозван дуэтом в самый последний момент, потому что оба автора сочли его слишком классным для саундтрека. Они были правы. Но сувенис, пожалуй, лучшее, что сделал Лем Хоулит. Он вышел за рамки успеха предыдущего альбома, исследуя музыку как одержимый. Он вступил в неизвестность, а затем вернулся, чтобы разобраться во всем. А ты что думаешь? спрашивает Лем, поворачиваясь назад, чтобы посмотреть на меня, и его темные очки едва держатся на самом кончике носа. Рядом на пассажирском сиденье Натали. Его невеста, которая все время кивает головой в такт ритму, улыбается и поднимает большой палец вверх. Он качает, это все, что я могу сказать. Заебись. На этот раз я теряю в словах, вспоминая, какой силой обладает Лиам Хоулит, когда находится за штурвалом студии звукозаписи. Поэтому я прошу его поставить трек еще раз. Он впечатляет, как первая услышанная мной песня The Prodigy. Я все еще не нахожу слов. В начале года Лиам объединился с 3D, он же Роб Дель Найя, из Massive Attack, чтобы создать саундтрек к порнофильму. В фильме, получившем название «Эксперимент на уране», была впервые заснята эякуляция в условиях невесомости. Роба попросили этим заняться, и он спросил, не хочу ли я тоже что-нибудь сделать, так что мы вроде как обменялись идеями. Честно говоря, я не считаю трек законченным, он сыроват, просто компиляция нескольких идей. Он получил название «Тайтан», и, несмотря на все заверения, его незавершенности содержал некоторые намеки относительно направления, в котором будет двигаться Хоулит. «Тайтан» был медленным даун треком без особой структуры. Его основная тема сосредоточена вокруг свободно парящих аналоговых синтезаторов. Они блуждают в миксе, то выходя из него, то вновь возвращаясь. Это обеспечивает треку некий психоделический эффект. Подобное ощущение появится на многих записях Лиама для готовящегося четвертого альбома группы The Prodigy. Однако весьма сомнительно, что Тайтон когда-нибудь окажется полноценным треком The Prodigy. В планах было выпустить его на одном из сборников Mo' Wax Hats, под названием Пол Парис, Но этого так и не произошло. Написание саундтрека для порно было следствием более серьезного творческого предложения — саундтрека «No Souvenirs» для фильма «Пляж». По словам Лиама, песня была слишком хороша, чтобы ее отдавать. Хотя позже он признавался, что хотел, чтобы их трек был единственным, о котором говорили бы как об идеальном саундтреке. Услышав «Пью Шуз», группы All Saints, он понял, что, возможно, предстоит трудное соперничество. «Я решил, что их трек потрясающий», — настаивал Лиам. «Как можно его переплюнуть? Нет никаких сомнений в том, что No Souvenir's превзошел бы Pew Shoes, несмотря на то, что трек All Saints предлагает почти идеальную форму танцевальной поп-музыки с приятным грязноватым запоминающимся звуком». Однако правильнее будет сказать, что причина, по которой Лиам не выпустил песню, заключалась в том, что он не был полностью доволен миксом, предоставленным ему группой Massive Attack и звукорежиссером Мадонны по имени Марк Спайк Стэнд, английский продюсер и звукорежиссер, работавший со многими зарубежными артистами. «Среди миксов, которые Лиам включал мне, микс Спайка был наиболее вылизанным». Большая часть фирменного грязного грува Лиама оказалась слишком сильно сглажена. Mix No Souvenirs: если он когда-нибудь увидит свет, будет считаться одним из лучших творений Лема. Это был огромный скачок вперед по сравнению с последним альбомом. Лиам Хоулит в своем фирменном стиле изучал новую территорию. Тогда же появилась еще одна разрекламированная запись, связанная с Лиамом, но не дошедшая до официального релиза. Хоулит принял участие в записи трека «Blood Money» группы Primal Scream. Одна из его редакций содержала запрограммированные Лиамом ударные. Однако в итоге на альбом вошла первоначальная версия «Blood Money». Без участия Хоулита, так как Лиаму, по его словам, не хватило времени на доработку микса. «Я пару раз ходил в студию послушать, что они там делают, и крышу мне снесло капитально», — с энтузиазмом говорит Лиам. «Я бы хотел сделать больше, но времени не было, альбом чертовски крут». Любовь Лема к выдающемуся XTRMNTR стала одной из самых важных причин, по которой новый альбом сочинялся настолько медленно. Хоулит всегда вдохновлялся окружающим миром, впитывая энергию того, что происходит вокруг, и переносил ее в собственный материал. Однако на данный момент Лиама не вдохновляло ничего, кроме альбома «Primal Scream», о котором он бредил месяцами. Во многом именно он установил стандарт, который Лиам хотел превзойти в своем следующем альбоме. Если музыкальная среда была одной из причин творческого кризиса Лиама, то другой, возможно, самой значительной причиной, были изменения в его жизненных обстоятельствах. За это время он переехал из переделанного амбара в особняк, тоже находящийся в сельской местности Эссекса. Это значило, что Хоули должен был разобрать студию и затем снова собрать ее в новом доме, из-за чего работа над новым альбомом остановилась на несколько месяцев. Еще одно изменение, несомненно оказавшее влияние на Лема, — разрыв давних отношений с его девушкой Энджи. Не так давно он стал встречаться с Натали Эпплтон, Из знаменитых all Saints Saits». Почему-то для музыкальной прессы это стало неожиданностью. В частности, издание NME предположило, что Лем превратился в того, кто предпочитает ошиваться в дешевых заведениях типа бара Мид», где тусуются знаменитости и даже не думает работать над собственной музыкой. Это было просто смешно. Теперь, когда «The Prodigy» явно отошли на задний план, пришло время заняться делами и остальным участникам группы. А в 1999 году активность в лагере «The Prodigy» была бешеной, поскольку сольники уже были записаны и ожидали выхода. Независимо от того, насколько группа успешна и популярна, в жизни каждой из них наступает момент, когда основная работа больше не удовлетворяет участников. Каким-то образом звучание, которое прежде помогло ему утвердиться, начинает превращаться в смирительную рубашку для их творчества. Однако проблема в том, что отказ от дойной коровы ради призрачной музы стал бы серьезным ударом по комфорту и безопасности членов команды. Именно в такие моменты сторонний проект слишком часто показывает свой уродливый лик. «Думаю, у меня есть студия, я сочиняю треки и привлекаю других людей к работе, однако это не самое главное для меня. Главное — это The Prodigy. Ничто не может сравниться с моментом, когда находишься на сцене перед двадцатью тысячами человек. Нет в жизни большего кайфа. В конце концов, я был бы рад, если бы мою пластинку купили хотя бы пять человек, потому что это мое творчество, и никому его не отнять. Максим, май 2000 года». Такие увлечения попахивают как чистым разочарованием, так и беспрецедентным эго. В обязательном порядке вокалисты исследуют свои до сих пор нереализованные возможности как музыкантов. Гитаристы раскрывают ранее неслыханные вокальные навыки, а барабанщики погружаются в давнюю, но прежде скрытую любовь к техно и афробиту. К сожалению, если сторонний проект может обещать новые перспективы, чаще всего конечный продукт оказывается просто неплохим, лишь подчеркивая, насколько хороша основная группа. Если этого недостаточно, то с того момента, как только первый внеклассный продукт попадает на полки магазинов, становится трудно игнорировать тот факт, что некоторые участники группы настолько неудовлетворены жизнью, что заводят себе любовницу». Впоследствии группа превращается в брак, основанный на музыкальной неискренности. С подобной головоломкой столкнулись музыканты во всех жанрах популярной музыки, и без сомнения за ее пределами. Пинк Флойд, Блю, Yes, Билли and Sebastian. Список можно продолжать бесконечно. Ни одна группа не является достаточно успешной, чтобы издержать безудержное тщеславие музыканта на его творческом пути. Так вышло, что с объявлением о собственной сольной карьере Максима зазвучали первые тревожные звоночки. Правда, как фронтмен он всегда умел зажечь, однако его предыдущие записи вряд ли сулили ему успешный одиночный полет. Прерванные студийные сессии с Яном Шервудом, он же Шейха Ян Груф, принесли немногим больше, чем пара демозаписей и бесконечные споры. Действительно, когда нотингемский рэпер Ди Сайн вспоминает о тех временах, он говорит, что сотрудничество оказалось по меньшей мере некомфортным. «Помню, как-то давно я слышал эти записи», — говорит рэпер. «Вокал был похож на рага хип-хоп, как будто Максим пытался читать мрачные тексты, но его голос оказался неподходящим». Конечно, такие комментарии можно было бы назвать субъективными и завистливыми. Но язык Максима как рэпера весьма ограничен. Однако он выработал собственный вокальный стиль, который мгновенно узнается. Первые сольные попытки Максима едва ли прояснили ситуацию. Да, они были неплохими, но не выдающимися. Его дебютный релиз увидел свет в 1994 году, выйдя ограниченным тиражом. Это был 12-дюймовый сингл грим с белым яблоком. О нем Максим упоминал только в одном интервью. И действительно, когда я писал биографию звукозаписывающей компании Максима для его первого полноценного релиза, он, казалось, отрицал существование того проекта. На вопрос о сингле он отвечал с обезоруживающей ухмылкой и комментарием. Что это за запись? Через несколько месяцев треки стали доступны для скачивания на его собственном сайте. Это оказался очень грубый, медленный материал, где ударные словно играли в слоу-мо. Достаточно зловещее начало, которое было скорее демо-записью, нежели полноценным релизом. Первая официально доступная запись появилась в 1998 году, когда Максим выпустил трек Dog Day для промо-сборника XL Recordings Again The Grain Работа показывала, что Максим и Лиам Холлит вдохновлялись примерно одним и тем же материалом, а их музыка обладала похожим настроением обоим было весьма комфортно на темной стороне Брейкбита. Однако более поздняя запись «Factory Girl», кавер-версия Максима на песню группы Rolling Stones для сборника The Beggars, Banquet, 21TH, Anniversary, намекала на более широкие взгляды, чем dance холл хип-хоп и фирменный звук Лиама Хоулита. Главной проблемой для Максима, как и для всех остальных участников группы, было то, что любой их сольный продукт неизбежно сравнивали с творчеством Лиама. Для Максима это было особенно сложно, поскольку его собственная музыка относилась к той же музыкальной среде. При таком очевидном сходстве тень деятельности Лиама, отбрасываемая на творчество Максима, стала настолько плотной, что к моменту выхода его дебютного сольного сингла «My Web» В августе 1999 года прямой акцент делался на том, что в заглавном треке обработка вокала и финальное сведение были сделаны рукой некого Леа Махоулита. Однако более пристальный анализ сингла показал, что у Максима свой гораздо более темный взгляд на брейкбит. Там, где Лем использует запоминающиеся хуки и мелодии, контрастирующие с грязным и хлестким битом, Максим работает с плотными и мрачными атмосферными текстурами и широким гулким басом. Мини-альбом начинается с «Пист» — короткого инструментального трека с искаженными барабанными брейками и клавишным рефреном, звучащим по-восточному. Далее идет заглавная вещь, которая показывает первый официально вышедший пример рэп и лирических ипостасий Максима. На фоне прерывистого бита, грохочущей басовой линии и растянутых духовых Максим демонстрирует свой рычащий стиль. На протяжении всего трека его голос слегка искажен. Чего здесь не хватает, так это настойчивости. При первом прослушивании трек My Web будто не может развиться дальше первого куплета, однако он легко запоминается и крутится в голове. Во всяком случае, звучание музыки Максима помогает продемонстрировать его мрачный образ во всей красе. Как ни странно... В припеве инструментального микса «My Web» тоже присутствует вокал. Остальные композиции из мини-альбома «Sin City» и «Paranoid» являлись вариациями на тему предыдущих треков. В первом слышны отголоски сол музыки благодаря ее случайному струнному рефрену, и он является самым хип-хоповым из представленных здесь треков, в то время как последний набросок — самый слабый. Его зацикленный проигрыш — Полицейские сирены и сэмплы буксирующих автомобилей звучат как незаконченная демо. Если у меня альбома MyWeb и есть какие-то проблемы, то только с битами. На всех треках ударные партии практически не выходят за пределы короткого барабанного лупа, играющего на протяжении всего трека. Бит редко дает пространство для музыкальных акцентов и не способен двигать трек в нужном направлении. Бас в треках тоже не добавляет движения там, где оно необходимо больше всего, и создает странноватую статичную картину. Миньон «My Web вышел на лейбле «Excel» без лишнего шума. Он должен был лишь скромно осветить творчество Максима. Более того, поскольку Лиам по-прежнему не продвигался в работе над новым альбомом «The Prodigy», сольную карьеру Максима пришлось начать таким образом, чтобы свести к минимуму любые предположения о расколе группы. Если бы все шло к расколу, Максим всегда был готов уйти. Но не из корыстных побуждений, а по причине разочарования. С успехом The Prodigy его собственные музыкальные стремления отошли на второй план. Кроме того, Максим — личность, которая любит находиться в свете софитов. Однако при этом ему необходимо тщательно охранять свою частную жизнь. «The Prodigy» он мог легко утолить свою жажду внимания и в течение долгого времени был лидером на концертных шоу-группы. Он был единственным, кто находился на сцене на протяжении всего концерта, единственным участником группы с микрофоном и единственным, кто имел прямой голосовой контакт с толпой. Разумеется, до «Файлстата». По иронии судьбы, с глобальным успехом «The Prodigy» после «Файлстата» Максим все чаще отходил на задний план. Прожектора освещали почти исключительно Кита. Танцоры, ставшего вокалистом, вдруг стали считать фронтменом группы. Ситуация усугубилась после публикации фотографии Максима и Мадонны в желтой прессе. Несмотря на то, что Максим долгое время был единственным вокалистом группы, ставший в то время самым крупным музыкальным феноменом на планете, подпись скромно гласила: Мадонна с другом. Хотя Максим отрицает, что ситуация вызывала у него какие-либо неприятные чувства, ходили слухи, что на сцене они с Китом вступали в вокальные спарринги. Тогда в семье The Prodigy, казалось, царила напряженная атмосфера, а у Максима нашлось больше причин разочароваться в сложившейся ситуации, чем у других. «Сначала мне было немного не по себе от всего этого», — признался он в интервью, проведенном в целях продвижения его альбома в 2000 году. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, в чем дело, принять изменения и новую роль Кита в качестве вокалиста, чтобы вывести наше выступление на новый уровень. Если бы Кит перенял бы мою манеру поведения на сцене, то я бы почувствовал, что мне в какой-то степени бросают вызов. Но он занимался своим делом, а я своим. Это не моя группа, так что мне не стоит мешать Киту самовыражаться» так что же он чувствовал, когда Кит попал в центр внимания прессы? «Если ты в группе, где есть два вокалиста, один черный, другой белый, как думаешь, кто из них попадет на обложку? Я не параноик, просто так устроен мир шоу-бизнеса», — возразил он. Эти заявления могли показаться неуверенностью Максима в себе из-за новой роли Кита в группе, однако он продолжал отрицать любые предположения о разочаровании в своем положении в «The Prodigy». «Расстроен? Я? В сексуальном плане? Нет, я сексуально удовлетворен», — пошутил Максим, прежде чем исследовать тему более подробно. «Я удовлетворен музыкально и никогда не был расстроен. Я чувствую, что чего-то достиг, но совершенству нет предела. В некотором роде творческое разочарование — это просто пребывание в группе». Нет такой команды, где один человек имел бы полный творческий контроль, а другой смог бы на сто процентов реализовать себя. Должен быть компромисс, иначе это просто сольный проект. В The Prodigy нам всем приходится идти на компромисс. Люди считают, что мы с Китом ничего не делаем для группы. Возможно, поначалу так и было. В первом альбоме я принимал участие всего в нескольких концертных треках, но по мере того, как развивалась группа, Мы с Китом все больше и больше участвовали в творческом процессе. В следующем альбоме вы увидите еще больший сдвиг в этом направлении. Так и должно быть. В личном общении Максим является полной противоположностью своему концертному образу. Прыгающий по сцене подстрекатель толпы в демонических контактных линзах на сцене может быть откровенно агрессивным, но настоящий Максим расслаблен, Обладает чувством юмора и вполне доступен для общения, несмотря на то, что всегда защищают частную жизнь от общественного внимания. Он ненавидит чрезмерную фамильярность со стороны незнакомых людей. Меня раздражает, когда меня называют Кити жалуется он. Так меня называют друзья, но ко мне всегда приходят журналисты, чтобы взять интервью, и говорят: Привет, Кити! И я думаю, кто ты, бля, такой, чтобы называть меня Кити? «Ты мне не друг, и я тебя не знаю». Еще раздражает, что меня до сих пор называют МС Максимом Реалити. Это было мое первое МС имя, когда я был еще подростком. Я уже давно его не использую, но многие упорно продолжают называть меня именно так. Успех во многом охладил его. В отличие от остальной группы, Максим не пользовался успехом у бульварной прессы. «Разделы со сплетнями редко писали о нем как о тусовщике или человеке, который наслаждается своим статусом или звездным образом жизни. Легко вести образ жизни рок-звезды и каждую ночь нажраться в хлам, но я не хочу этого делать, не хочу тратить свою жизнь впустую», — объясняет он. «Во всяком случае, успех научил меня мыслить трезво и адекватно». Несомненно, причиной тому отчасти стало рождение сына Кая в марте 1999 года. Его матерью стала Линси, девушка, с которой Максим познакомился еще до The Prodigy. В то время, когда мир The Prodigy, казалось, погрузился в хаос ни нового альбома, ни тура, семья, должно быть, обеспечила ему островок стабильности. Это чувство стабильности сделало Максима уравновешенным и рассудительным, что проявилось в его дебютном сольном альбоме «Hell's Kitchen», вышедшем в октябре 2000 года. Будучи участником «The Prodigy», Максим мог бы работать с любым количеством рэперов и реализовать любые музыкальные фантазии. Тем не менее, альбом был очень жизненным, и, если можно так выразиться, обеими ногами стоял на земле пластинка Hell's Kitchen ни в коем случае не заставит Максима погрузиться в поиски звука, отражающего его скрытое «я». Запись альбома была полной противоположностью обычному стороннему проекту. Никаких намеков на джазовую атмосферу или прок-саундтрек. Главной мотивационной силой Максима была не столько попытка показать свои способности и выйти за пределы деятельности основной группы, сколько наоборот — желание проникнуть глубже, заново открывая музыкальные корни. «Я не считаю себя сольным артистом», — подтвердил Максим в офисе своей звукозаписывающей компании. «Просто вижу себя частью группы, но также пишу и свою музыку». «Очевидно, ты гордишься, когда слышишь, как то, что написал сам, звучит по радио или где-то еще». Одним из моих главных достижений, когда я пришел в The Prodigy 12 лет назад, был компакт-диск, который я держал в руках, и на этом все. Теперь же я создал нечто такое, что исходит от меня самого. Релизу Hell's Kitchen предшествовал сингл «Come and Quizzy» с участием вокалистки «Skan и Skin». Это был выбор человека, обнаружившего, что тень Лия Махолита лежит и на нем. Скин работала над неизданным треком «The Fate of the Land» под названием «Take Me On». Циничный наблюдатель мог бы предположить, что Максим подбирал объедки за своим наставником. На самом деле, лучшего пролога к альбому Максима, чем «Come and Quizzy и быть не могло. Он был далек от «The Prodigy» в том плане, что трек получился удивительно попсовым, без каких-либо намеков на панк в комплекте с сэмплированными гитарами из трека «The House of the Rising Sun» от «The Animals» классической группы 1960-х годов. Алан Прайс был упомянут как автор. «Максим и Скин хорошо сработались. Грубое рычание Максима вторило темным поп-тонам вокала Скин. Эта атмосфера раскрыта в клипе со всей прелестью глэм-хоррора. Мрачный дуэт показал себя во всей красе. Скин крутая», — отозвался Максим об их сотрудничестве. Когда появляется кто-то вроде чёрной лесбиянки Скин, то индустрия, где доминировали белые мужчины, просто не в силах смириться с этим, не так ли? Знаешь, мне очень нравилось то, чем она занималась. Мы выступали на одних и тех же фестивалях, и я просто попросил ее делать во время записи все, что она захочет. Я знаю, что в каком-то смысле попсовая песня, понятная многим, — это коммерция, — продолжает он. Так же, как треки «Доктор Дре» в данный момент. Он не пишет их целью сделать поп-хит, Дре просто пишет заслуживающие доверия треки, которые многим нравятся. Под словом «поп» я имею в виду популярные, а не сраную попсу. Когда началась работа над Common Quizy это был инструментальный трек без гитар. Я отправил его скин, которая придумала несколько текстов и мелодию. Сначала она поменяла местами куплет и припев, и получилось немного длиннее. Как только мы сократили припев, он стал настолько мощным, что на него нельзя было не обратить внимания. Затем я добавил к нему гитары, отчего он стал, как мне кажется, еще более коммерческим. Но никакой попсы я не задумывал. Просто песня удалась. «Calm and женское имя, содержащее игру слов. Словосочетание созвучно с «Calm and что значит «спокойное и равнодушное отношение», Продажные женщины к ее роду деятельности, хотя ей это может быть глубоко противно. Основной лейтмотив сингла появился в строках скин. Но я не хочу продавать свое тело, просто отношусь к этому спокойно, хоть мне и противно. Ведь зарабатывать деньги ⁇ это так замечательно. Зарабатывать деньги ⁇ это просто замечательно. За ними последовал ответ Максима. У нас нет выбора но мы можем высказаться. Боритесь, ведь жизнь слишком коротка и так сильно искорежена. Вдумайтесь в мои слова. Когда они пишут музыку, то совершают ошибку». Слова представляли собой хорошее вступление к одной из лирических тем, которые постоянно всплывали в альбоме, неприязни Максима к музыкальной и культурной индустрии. «Все дело в том, насколько индустрия безобидна и безопасна», — возражает он. Вся эта мейнстримовая музыка по телевизору, она разочаровывает. Я знаю, так много талантливых людей, но по телевизору все равно крутит сплошное дерьмо. Попса, верно? Да, есть некий элемент поп-музыки, который нравится подросткам, и это хорошо, но все это почему-то заталкивают нам в уши сутками напролет. Думаю, компании должны рискнуть и попробовать поработать с другой музыкой. Знаю, эта индустрия стремится извлечь выгоду из того, что сейчас в моде, но также стоит инвестировать и в настоящих и честных исполнителей. Телевидение, звукозаписывающие компании, средства массовой информации все должны больше рисковать. Это песня о том, что тебя пытаются выставить в дурном свете, чего ты вовсе не хочешь. Со мной такого не происходило, потому что я не тот человек, который на это пойдет, но такова жизнь». Люди всегда будут пытаться заставить тебя делать то, чего ты не хочешь, и я этого не принимаю. Common Quiz получила теплый отклик во многих кругах, хотя в большей степени ее оценили поклонники The Prodigy. Несмотря на явно радиоформатное звучание дневные программы на BBC Radio 1, в Великобритании сочли, что трек не соответствует той музыке, которую они крутили. По иронии судьбы, ведущая станция теперь играла танцевальную музыку в качестве основной, а сингл бывшего танцевального MC просто не вписывался в атмосферу. Несмотря на это, клип транслировался на британском шоу диджея и телеведущей Джо Уайли. Там трек расхваливал сам Гэри Ньюман, пионер электронной музыки, а также кумир диджея и продюсера Африка Бамбата. Удивительно, но Камн Квизи — Изначально не афишировалась как совместная работа со скин. Ранняя версия, дополненная медленными хип-хоп-брейками без гитар, предназначалась фронтмену Stone Roses Яну Брауну. Так что же случилось? Ян Браун, не хочу о нем думать, чувак, говорит Максим, все еще пребывая в ярости от произошедшего. Однажды я встретился с ним, и он сказал, что хочет сделать со мной трек. Браун продолжал названивать мне с предложением, я с радостью согласился. Да, давай, но у нас так ничего и не получилось. Очень жаль, поскольку я думаю, что его голос круто бы вписался в трек. Это был Камен Нет, я не говорю, что скин была запасным вариантом. Альбом Hell's Kitchen вышел спустя пять месяцев. Как сборник он включал в себя разную музыку от альтернативного рока до хип-хопа. Максим не обошел вниманием и едва появившийся на тот момент «ту-степ», напоминающий об английской гаражной сцене 90-х. «Ту-степ-гэридж» или «ту-степ» — стиль электронной музыки, возникший в Англии в конце 1990-х как поджанр британского «гэриджа». «Гэридж» же появился в середине 1990-х на основе нью-йоркского хаоса. Однако за несколько недель до релиза Максим уже знал, что его работу будут сравнивать с работой Лема. Он был абсолютно уверен, что слушатели мгновенно заметят сходство, например, в треках вроде «Dominant Jeans». Несомненно, Максим пошел на многое, чтобы сделать акцент на том, что увидел свой сольный альбом совершенно отдельным от The Prodigy, несмотря на любые указания на его принадлежность группе. Максим твердо решил, что его собственная работа не будет конкурировать с музыкой его приятелей и коллегами по команде. «Очевидно, я привношу в нашу группу определенную атмосферу, и она всегда будет присутствовать в моей работе. Но я не хочу сказать, что выпускаю новый альбом The Prodigy и не пытаюсь приуменьшить достоинство нашей следующей совместной пластинки», — говорит Максим. «Я просто делаю то, что давно хотел, а именно пишу тяжелую музыку с изюминкой». Это мой первый альбом, и я пытался втиснуть туда много разного материала, потому что он обязательно должен отражать то, на чем я вырос. Я находился под влиянием саунд-систем с тех пор, как в качестве MC участвовал в разных соревнованиях. Потом был впечатлен разными фишками танцевальной музыки и звуком драм-н-бейса. Конечно, я находился под влиянием музыки Лема и культуры хип-хопа. Все зависит от того, как воспринимать то, что тебя окружает. Я просто вываливаю все ингредиенты в свой котел и надеюсь, что получится вкусно. Если у вас в голове возник образ алхимика, то это не случайность. После разговора с владельцем американского лейбла The Prodigy было принято решение назвать альбом The Alchemist. Совсем недавно я был в Нью-Йорке и разговаривал, представь себе, с Мадонной говорит Максим с неловким смешком. Она сказала о какой-то книге под названием «Алхимик», и я подумал, что круто было бы так назвать альбом. Правда, сначала я остановился на треке «Killing Culture», изначально «The Alchemist», но потом переименовал его и решил, что именно пластинка будет называться так. Я был в Лондоне на Тоттенхэм-Корт-роуд, зашел в магазин хай-фай техники и, стоя в подвале, разглядывал усилитель. «Отвечаю, он назывался «Алхимик», а в углу на нем было написано «Максим». Я взял брошюру домой, потому что просто не мог в это поверить. Произошедшее казалось мне самым странным в мире совпадением. В готовом варианте альбома, который скоро станет «Hell's Kitchen», можно найти несколько треков с Максимом на вокале. Изначально предполагалось, что их будет гораздо больше, поскольку Максим — Продолжал писать тексты с момента своих первых заигрываний саунд-системами и на протяжении всего времени работы с «The Prodigy». В результате у него на руках были целые книги, исписанные потенциальными текстами песен. Во всяком случае, когда Максим впервые приступил к созданию альбома, он был полон творческой энергии, силы, уверенности, чтобы высказать все и сразу. Как будто не существовало ничего, что могло бы его остановить. Процесс записи занял несколько лет, и за время, проведенное в студии, Максим становился все более уверенным в себе. Он показывал людям свою музыку, обзаводился контактами, сотрудничал с разными артистами и в целом оттачивал свои цели в отношении записи альбома, поэтому к записи подключались различные вокалисты. «Я решил, что на этот раз мне не нужно быть основным вокалистом», подтверждает Максим. Я хотел создать то, что отражало бы меня и все стили, которые мне нравятся. Именно поэтому на альбоме так много совместных работ. Думаю, что записать минимум 12 треков только с моим вокалом было бы довольно скучно. У меня есть музыка и тексты, которые отражают мой стиль. Рассказывают о его корнях. Во время создания альбома я не мог сосредоточиться на всем, что хотел сказать». Было так много тем, на которые хотелось поговорить, так много вопросов, которые я мог бы задать. Но, знаешь, кто-то просветится, а кто-то посчитает это оскорблением. Я хотел много мрачных текстов, сознательной лирики об обществе и том, что происходит. А потом понял, что это будет слишком глубоко и слишком преждевременно. В альбоме много разного материала. Можно услышать то, что лежит на поверхности, или исследовать его гораздо глубже. На данный момент я придерживаюсь минимализма при написании текстов. В альбоме Хелс Китчен» мрак граничит с мультяшностью. На первой версии обложки была иллюстрация Джима Мюре, изображающая Максима, блуждающего по освещенным неоновым светом закоулкам с дьявольскими фигурами пробивающимися через тротуары и свисающими с его рук и ног, как будто парни тащат в ад. Картинка была чрезчур буквальной, и на мрачности делался слишком большой акцент. Однако, как утверждает Максим, его тексты, как и музыка, работают на двух уровнях. За первым готическим слоем скрывается множество оттенков и жанров, от поп-музыки до дэнс-холла. «Я думаю, вокал на альбоме убрал ощущение поглощающей темноты», — утверждает Максим. «Если оставить одни инструментальные версии, все звучит очень мрачно. Иногда мне кажется, что вокал лишает пластинку грубости, а иногда, что наоборот, лишь усиливает ее. Кроме того, Максим предстал в образе выдуманного персонажа, в то время как хотел, чтобы его воспринимали всерьез как взрослого самостоятельного артиста. В результате изображение было размещено только на развороте буклета компакт-диска, хотя оно использовалось в рекламной кампании альбома Великобритании. Обложкой, пришедшей на смену, был логотип в 3D-стиле, выполненный в красно-синих тонах. Это было не так буквально и гораздо более эффектно. Hell's Kitchen открывает инструментальное вступление Hadrian's Wall. Оно очень похоже на продолжение мини-альбома Web. Изначально трек был лишь небольшой мелодичной вставкой в ранее неизданном материале. В конце концов, Максим решил, что это была единственная часть, которая ему понравилась, и выпустил ее как самостоятельную. Выбор названий, утверждает он, не имел никакого значения, несмотря на то, что трек был назван в честь стены, построенной римлянами, чтобы защититься от вторжения шотландцев в Англию. «Я смотрел передачу, и мне очень понравилось название». — объяснил Максим. — Оно проще простого. Я написал демо довольно давно, но оригинал не совсем вписывался в альбом, поэтому я обрезал его по краям и оставил только этот проигрыш. Мне нравится его звучание. Это довольно милое короткое вступление. Название подошло как нельзя кстати, потому что мне близка идея. Нужно перелезть через стену, чтобы добраться до остальной части альбома. К шотландцам это не имеет никакого отношения. За Hadrian's Wall следует самый тяжелый хип-хоп-трек альбома — Killing Culture, совместная работа с Diamond Jay, диджеем Wu-Ten Clan и сооснователем Grave Digas, сайт-проект RZA. В треке Максима он поучаствовал в качестве диджея. В плане лирики трек представляет доминирующую в альбоме тему — противодействие музыкальной индустрии. Моя любимая строчка там: тысяча акров критиков, две тысячи гектаров зависимых, определяющая музыкальную атмосферу, говорит он. Я пытался сделать что-то тяжелое и энергичное, жесткий бит вместе с хриплым и агрессивным вокалом. Смысл заключается в том, что сама музыка одновременно и убивает музыкальную культуру и создает ее новую форму. Строчка Эти аморальные контракты равноценные самоубийству описывает, как люди попадают в музыкальную индустрию и подписывают контракты только ради того, чтобы делать музыку или что-то еще, даже если эти сделки разрушают их карьеру. Вслед за Common на альбоме появляется Spectral Wars запись, сделанная в сотрудничестве с Дивайном Стайлером. Благодаря предыдущей работе с Тони Торпом родоначальником британской танцевальной музыки, в его превосходном проекте «Wayward Soul» самому Дивайну Стайлеру не был чушь английский подход к брейкбиту. Кроме того, его собственный материал демонстрирует совершенно инновационный звук, удивляющий большую часть знатоков американского хип-хопа своей изобретательностью. «Шикарный трек, сечешь о чем я?» — говорит Максим о Spectral Wars прежде чем признаться в собственной ограниченности как рэпера. Эта тема держится на басовой линии. Весь трек построен на этом басе. Я хотел зачитать что-то сверху. Знаю, что я неплохой МС, но в хип-хопе я не настолько крут, как Гуру. Или кто-то еще. Кит Эдвард Илам, он же Гуру. Американский МС, член хип-хоп-дуэта Gangsta вместе с DJ Премьер. Скончался в 2010 году. Мы работали вместе с Дивайном Стайлером. Он давно в этой теме и точно знает, что делает. Композиция, давшая название всему альбому, по словам Максима, как бы являет всю суть альбома. Просто бросаешь все ингредиенты в один котел и варишь до готовности. Однако самым большим сюрпризом является следующий захелский Hell's Kitchen трек. Он должен был разделить критиков и поклонников на два лагеря. Схимин является, пожалуй, самым коммерческим треком альбома, записанным, по-видимому, под сильным влиянием британского «Гэриджа» и Тустепа. На вокале здесь кузина Максима Трина Аллен. Все говорят о Тустепе. Что это значит? В этой музыке можно найти много отрага культуры, утверждает Максим, когда его спрашивают о звуке Тустепа. Возможно, главным сюрпризом для поклонников The Prodigy является тот факт, что бит для трека спродюсировал сам Лиам. И, возможно, это может дать представление о направлении, в котором будет двигаться его новый материал. Он сильно отличается от всего, что Хоулит записывал до этого. Но если люди боялись, что теперь Лиам помешается на ту степи, то беспокоиться совершенно не о чем. По правде говоря, он был также незнаком с этим звуком, как и Макси. Как-то в отпуске на Карибских островах Лиам услышал, как из звуковой системы громыхает «башмент». «Башмент» — тоже что и «дэнс-холл», вид ямайской популярной музыки, появившейся в 1979 году. «Как только я вернулся домой, то позвонил в Дапвенда, магазин импортных регги-пластинок в Лондоне, чтобы прикупить некоторые «башмент-релизы», — сказал он мне вскоре после отпуска. Я не мог поверить в то, что услышал. Это было похоже на неотесанный драм-н-бейс электронный, но по-настоящему грубый. Неудивительно, что вдохновленный башментом биты скимин звучали как тустеп Step, ведь подобный звук был вдохновлен тем же самым Дэнсхоллом. Башментом были увлечены и американские RB-продюсеры, такие как Тимберленд, работавшие с миссии Эллиот Алли и другими. И The Neptunes, Кэллисы и так далее, люди, к которым Лем испытывает огромное уважение. Современный Ритм блюз или современный R&B, или просто R&B, музыкальный стиль, истоки которого идут от ритмен-блюза 1940-х годов, особенно популярен в США. Интересно, что изначально трек "Skimming" был медленным хип-хоп джемом с вокалом Трины и Гуру из Гангста. «Гэнгста» — американский хип-хоп-дуэт MC Гуру и диджея и продюсера DJ премьер «Я взял оригинал в Америку, когда мы еще гастролировали, включил его Гуру, и он записал несколько вокальных партий», — вспоминает Максим. «После этого я попросил Оли Джея уплотнить звучание. Потом дал послушать Лиаму, и он сказал, что трек «Крут», Хулит пришел ко мне, и мы вместе работали над этой записью, просто чтобы посмотреть, что получится. И вот что вышло в итоге. На первой мастер копии альбома все еще присутствовал голос Гуру. Его невнятный, заниженный вокал ведет воображаемый спор с его подругой, которая якобы обвинила Гуру в измене. В тексте есть строки. You said you'd call my house, but I wasn't there. You gave me mad times and cried that I don't care. You called your boy Maxim and yeah, I got his message. Why you brought he meant this. He wants to mind his business. Ты сказал, что позвонишь мне домой, но у меня не было. Ты устроила мне взбучку и кричала, что мне плевать. Ты позвонила своему Максиму, и да, я получил его сообщение. Зачем ты втянула его в это? Он не хочет с этим разбираться, у него своих дел хватает». Не самая глубокая лирика, однако последняя строка дерзко отсылает к истинному значению фразы «Smack my bitch up». В итоге вокал «Гуру» был удален после того, как рэпер сказал, что ему не нравится финальная версия. Максим подумал о том, чтобы пригласить нового вокалиста, но решил, что трек довольно хороший без рэпа. Справедливо, что песня воспринимается довольно обособленно, и, несмотря на неприязнь многих поклонников The Prodigy, я бы сказал, что она должна была стать запоминающимся моментом альбома. Однако этого, увы, не случилось. Worldwide Syndicates также представляет собой результат сотрудничества с американским рэпером Тони Титаниумом. Он же поэтик, а диджей Diamond Джей — Снова помог со скретчами. К счастью, теперь соавторы одобрили готовую версию. Мы с поэтикой Даймонд Джей тусовались в Нью-Йорке и были полностью на одной волне, говорит Максим. Поэтик один из моих любимых МС, его жесткий лающий вокал идеально вписывается в те треки, с которыми он работает. Worldwide Syndicates — хип-хоп трек с чуть более грязным звучанием, чем обычно, и вокал просто усиливает атмосферу. Дальше идет Soul Seller. Снова с участием Трины Аллен. Ее песни Максим продюсировал большую часть 2001 года для ее сольного релиза в конце 2002 Трек является самой настоящей рок-песней и показывает Максима в совершенно новом свете как певца с мощным голосом. Это была последняя песня, которую он написал для своего альбома. У меня появился шанс попробовать новый для себя тип вокала по сравнению с обычным разговорным MC стилем. Я попросил свою кузину снова спеть в припеве, и получилось реально здорово, достаточно тонко. Само название песни Soul Cela или Продавец душ. Красноречиво говорила об индустрии культуры во всей ее зловещей славе. В центре внимания оказались те, кто готов на все ради хайпа. В альбоме также сквозит тема продажи себя или собственной души, говорит Максим. «Если люди хотят продать душу, если хотят пойти на компромиссы, и не выкладываться на сто процентов, то удачи им». Если знаешь, что тебе нужно обманывать, то жить с этим только тебе самому. Скажем, если ты пишешь статью, и люди говорят тебе, «Крутая статья, Мартин!» Сильная статья, а ты при этом знаешь, что частично списал ее у другого журналиста, то получается, что ты жульничал. От себя не уйти. Далее следует Universal Scientist и Web, представляющие собой две стороны одной и той же брейкбит-медалей. Трек Universal Scientist был сделан вместе с дуэтом Blood of Abraham из Лос-Анджелеса, говорит Максим. Мы совпадаем во всем, что касается музыки, настроения и даже образа жизни. Что можно понять из текста песни? веб как ответ плавно следует за Universal Scientist, оба трека о том, что я стал пленником своего альтер Но с другой стороны, Universal Scientist можно воспринять иначе. Например, как трек о том, что другие стали пленниками моего эго. Или о том, что вы стали пленниками собственного альтер-эго. На нее можно смотреть под разными углами. Мне нравится использовать тексты таким образом, чтобы их можно было трактовать по-разному. Мой длится дольше, чем на сингле, и в контексте альбома воспринимается гораздо лучше. Действительно, его гипнотическая атмосфера дает немного отдохнуть от насыщенности предыдущих треков. Следующий за ним, Dominant Chins, больше всего напоминает стиль Лема, с чем Максим охотно соглашается. Это всего лишь тот стиль битов, который мне нравится. Должен признать, что Лем реально оказывает на меня влияние. Хочу сказать, что был в группе в течение 10 лет, так что воздействие The Prodigy неизбежно. Но я не пытался подражать Лиаму или копировать его. Кстати, именно «Dominant Jeans» я лучше всего могу представить на концерте. Еще такой грубый и энергичный звук идеален для прослушивания в машине. Мне нравится слушать свой материал во время езды, когда трек начинается, я врубаю его на всю мощь и смотрю, как динамик в машине справляется с басом. «Backward Bullet» Последний трек Hell's Kitchen, который является, пожалуй, самой слабой из всех совместных работ на альбоме. Теперь с авторами выступили Sneaky Пимс. Без солистки Келли мрачное звучание Sneaky Пимс на стыке электроники и готики просто не сочеталось со стилем Максима. Тонкая мелодия и хук, придуманная вокалистом Крисом Корнером, звучали недоработанно. Это один из тех треков, которые постепенно нравятся все больше и больше. Встает на его защиту Максим. Все началось с того, что я придумал несколько битов. Лиам Хоу и Сникки Пимпс увидел в газетах статью о том, как дети убивают полицейских в Америке просто ради острых ощущений. Там была история о том, как парень попал футбольным мячом в полицейскую машину, а офицер выстрелил и убил его, после чего дети начали убивать копов ради статуса» типа никакой толерантности, полицейские просто убивали всех без разбора. Поэтому дети, считавшие, что стрелять в людей круто, теперь были уверены, что замочить полицейского круче вдвойне. Поскольку совместный со снике Пимс трек оказался слабой концовкой альбома, возникает вопрос о том, насколько иначе все могло бы быть, если бы другие заявленные коллаборации сработали. Среди них были «Мец», которого в то время считали британским, Бек и Крис Олли, и 6x7. Хотя с последним из них было интересно поработать, Максим чувствовал, что результаты получились недостаточно хорошими. Парень из 6x7 записал вокал в студии в Ноттингеме, Square Center, и действительно вложил в него всю душу, говорит Максим. «Было офигенно, но я чувствовал, что трек слабоват». В конце концов, Hells Kitchen не смог разжечь интерес публики, однако пластинка показала, что Максим явно обладает продюсерским талантом. Для дебютного альбома Hells Kitchen звучит весьма эффектно это целостный продукт с разной степенью успеха и следующие различные музыкальные стили. Музыкальная пресса, однако, была менее любезна и NME предположил, что никто не будет сомневаться в самоуверенности и богатом воображении автора, но реализация идей по большей части откровенно посредственная. В другом обзоре также говорится, что Максим, вероятно, слишком вдохновленный своим окружением, явно переоценил собственные возможности. Хотя журналист наверняка считает, что приводит сильные аргументы, руководствуясь интуицией и субъективным восприятием Максима как человека — Он на самом деле далек от истины. Несмотря на агрессивный, псевдоготический и сценический образ, в реальности Максим очень скромный человек, который не питает иллюзий и понимает, что если хочет добраться до уровня музыкантов, которыми он восхищается, ему еще предстоит пройти долгий путь. Однако Hell's Kitchen — достойный первый шаг.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 Hell's Kitchen плохо продавался в Великобритании, хотя европейские продажи откровенно поражали. Однако последовавший вслед за ним сингл «Скимин» оказался еще слабее. Он не сумел привлечь внимание общественности и был почти полностью проигнорирован средствами массовой информации. Первое сольное путешествие Максима прошло почти так же, как и началось, практически незаметно. Возможно, другие события в лагере The Prodigy несколько затмили сольную вылазку Максима. 4 апреля 2000 года, всего за несколько недель до выхода Kama and Quizzy, появилась шокирующая новость. Группу покинул Лерой Торнхилл. Июль 2001 года. Бар The Strongroom, Лондон. Прошло чуть больше года с момента, ставшего настоящим потрясением ухода Лероя и «The Prodigy». Торнхилл вытягивает перед собой немыслимо длинные ноги и с выражением полного удовлетворения потягивает косяк. Он выдыхает дым, и улыбка начинает сиять на его лице, однако после этого он тут же закатывает глаза и меняет выражение лица на притворное раздражение. Нет, дело вовсе не в травке. Так Лерой реагирует на мои вопросы. Не так давно он сколотил собственный музыкальный проект Flight Crank, И теперь все без исключения журналисты в конце любого интервью задают ему один и тот же вопрос. Что же их интересует? Почему ты ушел из самой успешной танцевальной группы планеты? «Боже, не могу поверить, что меня до сих пор об этом спрашивают», — говорит он. «Но я полагаю, некоторых мой уход действительно не оставил равнодушными». Дело в том, что Лиам больше не хотел сочинять музыку для моих танцев. Да и сам я хотел не танцевать, а писать собственную музыку. Уход Лероя буквально потряс мир The Prodigy. Являясь единственной оставшейся связующей нитью группы с old school, он всегда казался важным элементом концертной атмосферы. Однако в заявлении, сделанном для Excel Recordings 4 апреля 2000 года, Лерой объявил, что решил уйти. Я был полноправным участником The Prodigy в течение 9 замечательных лет, но сейчас мне хочется полностью сосредоточиться на собственном музыкальном проекте — Flight Crank. Искренне желаю группе всего наилучшего. Говорится в пресс-релизе. Лям Хоулит добавил. Уход Лерой из группы, очевидно, не повлияет на нашу музыку. У нас обоих достаточно разные вкусы, и мы движемся в разных направлениях, Но я уважаю его и желаю ему удачи в том, что он делает. Конечно, каким бы искренним ни был ответ Лероя на вечный вопрос, факт остается фактом. Большинство людей воспринимают ситуацию более цинично. Подтекст вопроса таков, его толкнули или сам спрыгнул. Ответ Торнхилла понравится не всем. Я ушел, чтобы заниматься своим делом. Все очень просто. А что касается предположения о том, что между мной и Лемом могли быть какие-то трения, ну, если это правда, то почему я все еще с ним тусуюсь? Подогревал слухи тот факт, что Лем написал еще одно заявление для прессы, которое было отозвано из-за излишней жесткости. Кроме того, ходили слухи, что в «The Prodigy» не все хорошо. В период продолжительного затишья, последовавшего за несколькими годами непрерывных гастролей, вся индустрия The Prodigy была вынуждена постепенно сбавить обороты. Стюарт Бишоп вместе с Майком Чемпионом, управляющий делами группы, нашел себе новое занятие. Сообщалось, что некоторые музыканты участвовали в различных совместных и сольных проектах, а Кит якобы стал профессиональным мотогонщиком. Сами участники группы считали все это нормальным, однако со стороны казалось, что ситуация в The Prodigy достигла точки кипения. Недостаток активности наконец заставил ребят выпустить пар. Хотя группа отрицала, что стресс, который они испытывали на фестивале в Зебрюге, был чем-то необычным, в действительности Лерой принял решение уйти из группы еще за полгода до официального заявления. Разговаривая со мной летом 2001 года, Лем открыто признался, что уход Торнхилла был ожидаемым. Он пришел примерно за полгода до этого и сказал, что хочет уйти, но я ответил, что сейчас неподходящий период. Мы все еще выступали, так что я ничего больше не говорил до недавнего времени, когда решил, что мы не будем выступать, пока я не запишу больше материала. Поэтому я снова с ним поговорил. «Так, значит, Лерой подтолкнули?» «И да, и нет. Я просто сказал ему, что сейчас самое время уйти. Я знал, что ему все равно надоело танцевать и даже предложил научиться играть на гитаре или что-то в этом роде. Но он ответил, что лучше ему просто уйти. Дело в том, что мы по-прежнему очень хорошие друзья. Мы все еще тусуемся вместе. Я у него недавно был, слушал его новые песни». Лерой принял верное решение в нужное время. Предположение Лиэма о том, что дни Торнхилла как танцора в группе были сочтены, перекликается с тем фактом, что сам он жаловался, что большая часть материала The Prodigy стала слишком быстрой для танцев. Кроме того, Лерой стремился расширить свой функционал. Ему хотелось стоять за клавишными и работать в студии. Когда в конце 1997 года я предложил ему выступить звукоинженером треков Лиама, Лерой просто закатил глаза. Очевидно, я задел его за живое, хотя тогда этого не понимал. Торнхилл все больше расстраивался из-за отсутствия музыкального опыта. По мере того, как Кит становился популярнее, ситуация лишь обострялась. Действительно, пьяные шалости на съемках видео Файстата вполне могли быть началом его неприязни. В первой версии этой книги я предсказал, что Лерой уйдет первым. Тогда в ответ на вопросы о своих мыслях об уходе он ответил пренебрежительно. «Чушь собачья», — настаивал Торнхилл. «Мне никогда не приходило в голову отказаться от The Prodigy. Это мое главное дело, и я его люблю. Вот почему я сделал проект Longman таким незаметным, потому что знал, что начнут говорить о моем уходе». В то время я также отметил, что возникла ситуация, с которой группа будет еще раз вынуждена столкнуться в самом ближайшем будущем. Однако тогда четверка настаивала на том, что «The Prodigy» все еще единое целое и будет оставаться им до тех пор, пока всем не наскучит. Лерой столкнулся с чем-то вроде дихотомии. Ему нравилось быть в «The Prodigy», он любил музыку, атмосферу, и, несмотря на любые трения, участники группы все еще были его лучшими друзьями. Лерой часто позиционировали как самый немузыкальный элемент команды из-за того, что он был танцором и, по словам Лема, еще не обрел свой голос. Однако удивительно, что он первым из трех других выпустил собственную пластинку. В августе 1996-го Лерой под именем Longman «Долговязый», тайком выпустил сингл с «Белым яблоком». Изобилующий брейкбитом релиз, основанный на элементах олдскульного электро, был гораздо более фанковым, чем материал «The Prodigy». Помимо прочего, сингл демонстрировал любовь Торнхилла к брейкданс-культуре. Кстати, трек «Dreamer» авторство Longman был включен в сборник Криса Ница под названием «Крис Нитц Маст». Он вышел в марте 1997 года. Кроме того, месяц спустя Торнхилл предоставил ремикс на трек «Psycho Bass» группы «Shades of Rhythm». Стоит отметить, что гитарная работа на «Psycho Bass» была приписана Гизу Бату. «Мы воспринимаем их как своих, я знаю их целую вечность», объяснил тогда Гиз. Поэтому они дали мне для ремикса этот электротрек. Мне очень понравилось, особенно на техническом уровне. Я думаю, у нас с Лемом отличные друг от друга методы работы. Мне нравится разбираться в тонкостях программного обеспечения. Я буду сидеть и изучать руководство изнутри, в то время как Лем гораздо более прямолинейный. Я думаю, все потому, что он художник, а я... Ну, я был электриком. В 1997 году Лерой рассказал мне о проблемах, связанных с записью собственного материала. Эта ситуация мешала ему выпустить в свет материал «Лонмен», несмотря на то, что он уже записал множество потенциальных клубных хитов. «Главная проблема сейчас — найти время», — сокрушался он. «И как только я его найду, сразу же отправлюсь в студию, чтобы все уладить. Сейчас я пытаюсь купить помещение, чтобы построить собственную студию». Новое помещение на задворках Хессекса являло собой ветряную мельницу, которую он купил в запущенном состоянии и потратил немало времени и денег, приводя ее в порядок в течение следующих двух лет. Когда студия в ветряной мельнице была полностью готова, у Лерой появилось место, которое полностью располагало к записи. Раньше он мог записывать только в тесной спальне своего дома с террасы, находящегося в Брейн-Три. Теперь же он набрался смелости признать, что его дни в The Prodigy сочтены. Лерой начал все больше и больше времени уделять работе над ремиксами. В 1999 году он успешно поработал над синглом Кул cool Кита «Leave Me Alone». Релиз был выпущен под именем «Доктор Doom. Кстати, важно заметить, что ремикс Торнхилла был его первой работой под псевдонимом Flight Crank. Кроме того, новая интерпретация трека «For Real» инди-группы «Thof and Fly» стала по-настоящему эффектным и долгожданным творческим скачком, на который так долго надеялся Лерой. Другой причиной его ухода могло быть то, что Лерой чувствовал. Пришло время начать новую жизнь, хотя, несомненно, это было серьезным решением и вполне возможно, что катализатором стал разрыв отношений с его девушкой, ведущий утреннего шоу на «Радио 1» Сарой Кокс. Ходили слухи, что пара рассталась после того, как Сара стала вести утреннее шоу. У нее был изнурительный график, оставлявший мало времени на личную и социальную жизнь. После расставания имя Лероя также связывали с Мэг Мэтьюс, бывшей женой Ноэля Галлахера, из Уэзис, и супермоделью Кейт Мосс. На протяжении всего 2000 года Торнхелл продолжал медленное развитие сольной карьеры. Со Фэн Флай еще раз захотели поработать с ним, теперь над синглом «Maybe It's the right time». Затем Лерой сделал свой самый успешный ремикс на трек «Express Delivery» для Runways UK, хип-хоп-команда из Лондона и Брайтона. А его самый громкий эксперимент был связан с промо-синглом «Дэвида Грея, Луна. Реальный автор трека нигде не упоминался, однако промо было записано и распространено под именем "Flight Crank". Сознательный уход Лероя от света прожекторов «The Prodigy» в тусклый мир сольной карьеры до сих пор напоминал типичный побег в андеграунд, однако весной 2000 года он в качестве телеведущего появился в развлекательной программе BBC «Liquid News». Если с музыкой ничего не выйдет, то, кажется, впереди его ждет блестящая карьера на телевидении. Но он все еще не спешил кричать о своих музыкальных начинаниях на всю округу. Его творческая карьера после The Prodigy только набирала обороты, пока в 2000 году он наконец не выпустил первый мини-альбом Flight Crank EP. И все, кто ожидал мощный электро-хип-хоп или натиск биг-бита, были сильно удивлены. За время, прошедшее с момента, когда Лерой показывал мне свой материал, в 1998 году он вернулся к корням и заново открыл для себя медленный брейк и стилистику регги. Более того, он наконец-то обрел собственный голос. В треке «Twisted» Лерой пел на фоне лоу-фай регги, который отдаленно напоминал Финли Куэя и иконы Шоп. Лоу-фай или лоу-фай, от английского low fidelity — низкое качество, направление в музыке, для которого характерно намерено низкое качество звука и джазовые аккорды. Однако в версии Twisted от Lee Scratch Perry влияние Добрыги было заметно более ощутимо, что придало треку некий оттенок бунтарства, отсутствующий в оригинальной версии. Ли Скрэч, Перри легенда в мире Да вместе с Кингом Табби. Он стал одним из первых, кто попробовал использовать студийные эффекты, ныне ассоциирующиеся с Дабом. В своей студии Black Ark он записал множество ранних известных треков Боба Марли, а затем продал записи лейблу Trojan Records при кармане в деньги. Законными же владельцами прав являются Island Records. После их кавер-версии песни Джуниора Марвина Перри продюсировал сингл «The Clash» под названием «Police and Thieves». Ребята из «The Clash» позвали Скретча выступить продюсером некоторых песен. Однако этот материал был почти повсеместно отвергнут. «The Clash» решили взять процесс в свои руки и сами свели и спродюсировали звук. Впоследствии Скретч пережил нервный срыв, начал в огромных количествах поглощать тяжелые наркотики и в конечном счете сжег студию Датла. Позже он переехал в Лондон, где его карьера продолжила свой изменчивый путь. Однажды в 1996 году я пошел его фотографировать, и перед съемкой мне прочитали получасовую лекцию о том, что член мистера Перри это центр Вселенной объясняет фотограф Алексис Марион, который отвечал за ту памятную съемку Ляма с пистолетом для обложки журнала «Микс Но для меня было честью сфотографировать человека, чьи песни я так люблю и кто, как мне кажется, сыграл большую роль в формировании современной музыки. Теперь, когда Ли Перри пользовался таким уважением, неудивительно, что Лерой захотел поработать с ним и попросить его сделать ремикс. Услышав результат, Торнхилл был поражен. Я не мог поверить, он взял мой вокал и создал новый трек со своей группой. О большем я и мечтать не мог. Еще на дебютный мини-альбом попал трек «Джифте». легкий и незатейливый около-трип-хоп дуэт с певицей Дианой Шарлемань, который получился очень душевным. Диана участвовала в записи известного трека Inner City Life, звезды драмы бейса Голди, а также выступала в качестве бэк-вокалистки Моби во время его мирового турне, посвященного выходу альбома Play. К сожалению, в 2015 году Диана умерла. Полноформатная пластинка Лероя Beyond All, Reasonable, Doubt или Вне всяких разумных сомнений вышла в марте 2001 года. 14 песен, в которых акустическая гитара вплеталась в приятный лоу-фай звук, создавали достаточно задумчивое настроение, словно в прокуренном марихуаной амстердамском кафе встретились «Бэк» и «The Clash» времен альбома «Сандиниста». Атмосфера альбома была спокойной, как и сам музыкант, и бесконечно далекой от его прежней жизни «The Prodigy». Неопровержимое доказательство того, что этого человека всегда интересовало нечто большее, чем олдскульный рейв. «Я не очень владею инструментами», — ухмыляется Лерой, «а пальцы тянутся за следующим с любовью скрученным косяком, но я научился играть на басу, гитаре и губной гармошке, чем очень горжусь. Настоящие музыканты, наверное, жутко бы бесились, но мне плевать, что местами я не попадаю в ноты или сбиваюсь с ритма». Просто хотел оставить все как есть и быть честным. По сути, я настолько против всего этого мальчикового дерьма, что не переношу чересчур вылизанную музыку и никого не пытаюсь обмануть. Главным сюрпризом альбома оказалась кавер-версия «When I Get Famous» — панк-поэта Патрика Фиджеральда, жеральда чья семидюймовка «Safety Pin Stuck in My Heart» и дебютный альбом «Growby Stories» Были неотъемлемой частью панк культуры в 1977 и 1978 годах. Я очень любил альбом Groby Stories, восхищался Лерой. Когда мне было 10, сестра Шэрон была панком и постоянно врубала мне эту пластинку. Затем, работая над альбомом, я поговорил с ней и выяснил, что у нее все еще есть тот релиз. Она дала мне его Я слушал Groby Stories в студии дошел до «When I Get Famous» и подумал, «Бля, это надо записать!» Поэтому я просто подпевал, а затем играл на гитаре. Помню, будучи ребенком, слушал песню, и мурашки по телу бежали. Я представлял себе парня на сцене перед публикой. Вот прожектор, а вот он сидит там и все аплодирует. Есть какая-то ирония в том, что я стал знаменитым. Если тебе хочется так думать. Хотя я сам так не считаю. Слава и ее высокая цена были одной из главных тем Beyond All Reasonable Doubt. Не то чтобы Лерой мог сказать об этом много хорошего. В результате текста альбома, казалось, были наполнены десятками скрытых смыслов и подтекстов, в том числе и открывающий альбом песня Bright Lights, в которой паренек из Эссекса критикует тщеславие. Подреги духовые, басовую мелодию, напоминающую композицию «Секс энд дракс рок-н-ролл» и «Энна Дьюри». Лерой напевает, «Если ты не видишь этого, значит, у тебя проблемы. Подражатель, я проткну твой пузырь. Другие извлекают для себя выгоду. Ты для них лишь очередной товар на рынке. Яркие огни большой звезды, ты думаешь, это ты». Учитывая два недавних публичных разрыва, с группой и невестой ходили слухи, что песни были аллеями, либо о Саре Кокс. Эту версию Торнхилл сразу отверг. «Ты думаешь, это из-за Лема?» «Нет, приятель. Он по-прежнему мой друг», — восклицает Лерой. «Мы все так же близки, я включал ему кучу треков из альбома еще до того, как они были сведены, и Лем дал мне много советов. Кажется, многие думают, что все из-за Кокси. Бля, да это просто смешно. Песня написана задолго до того, как мы расстались, и точно не про нее». У всех какая-то странная интерпретация. Мои песни не касаются какого-то отдельного человека. Иногда написание текстов, похоже на школьную домашку по-английскому, кто-то говорит «иди и напиши несколько слов о неудачных отношениях». Или иногда я просто пишу мелодию с припевом, и на этом строится остальная часть вокруг определенной темы. Возможно, так происходит потому, что я новичок, но за моими текстами нет никакой печальной истории. Bright Lights — всего лишь небольшое издевательство над мальчиковыми группами и теми, кто действительно считает себя звездой. В конце концов, все они в одной лодке, всех их используют, поэтому не стоит слишком поддаваться эмоциям. Когда я начал работу над треком, по звучанию он больше напоминал The Prodigy. Убойный ритм, электрогитары и тому подобное, но я решил, что это неправильно. Beyond All Reasonable Doubt — Хоть я оказался хорошим дебютом, однако, на мой взгляд, был слабоват. Но несмотря на это, как и в случае с Hell Kitchen, с каждым новым прослушиванием альбом становился все лучше и лучше благодаря умению Лероя пить захватывающий цепляющие песни и всепоглощающему чувству тщатности, которое окружает этот релиз, Лерой спокойно мог бы и дальше продолжать танцевать и всячески выезжать на славе The Prodigy но не захотел этого. Однако многих критиков альбом Торнхилла совершенно не впечатлил. Возможно, из-за предубеждения людей о том, что должен делать Лерой, пресса не увидела в этом смелый и честный релиз, вместо этого разгромив пластинку, не стесняясь в выражениях. Пресс-аташе Ник Смеш предполагает, что Торнхиллу пришлось преодолеть огромное количество предрассудков в отношении Flight Crank. Они считали, что танцевальное прошлое Лероя не оправдывает того, что он стал музыкантом, а другие в целом отказывались принимать факт, что Лерой может существовать отдельно от «The Prodigy». Среди рецензий были и приятные комментарии, однако критика была ужасающей. В еженедельной газете NME говорилось… Увы, Торнхилл реально не знает, что делает, у него есть некая идея быть псевдореги-певцом-сочинителем и танцевальным хамелеоном в стиле Финли Куэя. Но настолько самоуверенная эклектика, еще и в столь плохом исполнении, звучит нелепо. А танцевальный журнал Music был впечатлен еще меньше, назвав альбом крайне неприятной смесью гармошки, ксилофонов, причудливых текстов и искаженных голосов, Все равно, что увидеть тяжело больного Сифилиса. Неприглядно, неловко и больно. Акцент сделан на слабые гитары и слабый вокал. Вне всяких разумных сомнений, Beyond All Reasonable Dubs является наиболее эффективным лечением для тех, кто страдает бессонницей. Просто ужасная работа. Если я покупаю альбом с 14 треками, и мне реально зашли 4-5, я счастлив! «Мне хотелось, чтобы мой альбом был искренним и грубым», — подтверждает Лерой. «Знаешь, я был циничен, но думал, что это будет честно». На самом деле реакция оказалась гораздо более позитивной, чем я ожидал. Я был удивлен, когда один журналист сказал, что я пытаюсь быть Финли Куэем. Он ведь записал со мной один трек для альбома «Match Sticks», совсем не похожий на остальные песни с пластинки. «Лерой и Финли вместе в одной студии?» «Сколько же марихуана они выкурили во время записи? Наверное, он был под кайфом еще больше, чем ты, Лерой». «Я бы так не сказал, но плющило его, черт возьми, не слабо». С этими словами человек, назвавший свое музыкальное альтер-эго в честь детали велосипеда BMX, растянулся в улыбке чеширского кота, который удивилась бы даже Алиса в «Стране чудес». Закрыл глаза и откинулся на спинку стула. «Жизнь хороша, жизнь прекрасна. Никто не сомневается, и плевать, что говорят критики». синглами «Amazing» апрель 2000 года и «What You Need» июль 2001 года дела обстояли не лучше. Оба релиза без следа исчезли с глаз публики, оставив сомнения насчет карьеры «Flightcrank». Кроме того, Джон Фейрс, взявший на себя роль менеджера Лероя, Покинул эту должность, однако в его уходе не было никакого глубокого смысла. Он работал над гастрольным шоу диджея в духе фестиваля Лола Палуза в Штатах. У него просто не было времени, чтобы воздать должное Торнхиллу. Несмотря на несправедливо плохую реакцию на «Флайкрэнк», Лерой продолжил проект, развивая карьеру диджея. В связи с недавно сокращенным составом и активной сольной деятельностью участников группы слухи о кончине «The Prodigy» продолжали расползаться. С момента встречи с Beastie Boys на фестивале в Рейдинге англичане ничего не делали, и Лиам практически не скрывал проблем с написанием нового материала. Все, что я написал, чушь собачья», — подтвердил он. «Но со мной всегда так». Мне надо разобраться с первой парой треков, и тогда я буду знать, о чем будет альбом. Чтобы заполнить свободное время с 1998 года, Кит Флинт увлекся гоночными мотоциклами и даже стал участником команды Reef Red Bull. Свою дебютную гонку он провел под псевдонимом Джон Кетли в честь британского метеоролога. Природные способности Кита поражали многих профессиональных гонщиков, однако одна гонка все же привела к жуткой аварии. В марте 1999 года Кит потерял контроль над тысячу кубовым байком Дукати, пытаясь обогнать другого гонщика в английском Мелори-парке. Флинт ехал со скоростью примерно 190 км в час, как вдруг сошел с трассы и врезался в барьер. Потеряв сознание на некоторое время, он вскоре пришел в себя, и медики оказали ему первую помощь. На следующий день Кит наведался к врачу. В результате аварии у него были повреждены связки колена. Удивительно, но на следующей неделе перевязанный Флинт уже давал концерт «The Prodigy» в Кейптауне. Еще одной авантюрой, в которую Кита втянули после выхода «The Fat of the Land», была актерская деятельность. Он дебютировал на экране, сыграв роль психованного диктора новостей в фильме Mutant Dog: A Life of the Run или Собака-Мутант Жизнь на бегу. Однако впоследствии The Prodigy подали в суд на режиссера фильма Марка Рейнольдса за то, что тот использовал в фильме, не одобренные менеджментом и самими участниками группы кадры с их концертов. Участие Кита в картине пришлось оставить в тайне. Рейнольдс работал с группой еще середины 90-х, в частности над видеосборником Electronic Punks, продюсером которого выступил. В 2006 году он монтировал удостоенный наград художественный документальный фильм Жульена Темпла Джо Страймер. Будущее неизвестно. Джо Страймер ⁇ Будущее неизвестно. Английское ⁇ Джо Страймер ⁇ The Future is Unwritten». Документальный фильм о Джо Страмере — солисте британской панк-рок группы The Clash. Фильм впоследствии получил награду British Independent Film Awards в номинации «Лучший британский документальный фильм 2007 года». Также ходили слухи, что Кит работал над каким-то сольным материалом и заручился поддержкой женской группы 1980-х «Бананорама». «Бананорама» — британская вокальная поп-группа. Группа добилась успеха как трио, выпустившее множество хитов в 1980-е годы. Как бы неправдоподобно это ни казалось, выяснилось, что Кит действительно работает над музыкой. Не над сольными треками, а над более сложной задачей, и он хотел научиться играть на гитаре. Обучение игре на музыкальном инструменте выявило проблемы как в личном, так и в творческом плане. Кит уже устал от постоянного внимания к своей персоне. Для него лидером группы всегда был Лиам, и тот факт, что Флинта теперь часто называли фронтменом «The Prodigy», вызывал большое смятение. Кроме того, спокойный, рефлексирующий Кит был буквально лишён возможности дышать, стоило ему выйти на улицу, как его тут же фотографировали, и Флинт стал чувствовать себя загнанным в угол. Ситуация накалилась до предела, когда его отношения с ведущей детского канала Гейл Портер Были преданы широкая глазки, не привыкшие находиться под микроскопом и осознававшие, какое влияние это может оказать на группу, Кит все больше замыкался в себе. Большую часть 2001 года он редко куда-то выбирался и обычно превращал вынужденное изгнание в плодотворные занятия на гитаре. Вторая и, возможно, более острая причина возникновения музыкальных амбиций Кита связана с уходом Лероя. В то время Лем предложил долговязому научиться играть на музыкальном инструменте. Тогда очевидной стала дилемма, с которой все чаще сталкивался Хоулет, работая над любым новым материалом The Prodigy. В конечном счете он был ограничен составом группы и различными их способностями. До тех пор, пока в группе был Лерой, Лему приходилось записывать треки, чей темп подходил для его танцев. Точно так же и Кит и Максим представляли вокальную манеру, которая подчинялась лишь определенным стилям музыки. В результате Лем всегда подгонял музыку под возможности участников группы, что в сущности и демонстрировал легендарный The Fat of the Land, идеально представляющий The Prodigy в качестве концертной группы. Лем был уверен, что четвертый альбом, условно названный Always Outnumbered, Never outgunned» не будет вторым «The Fat of the Land». Когда Кит решил исследовать новые области, то сразу же открыл для Лема другой путь. В результате гитара могла постепенно оказывать влияние на новые записи «The Prodigy». По мере того, как Кит становился все более опытным, Хулит и Джим Дэвис, бывший концертный гитарист «The Prodigy», который вернется в группу в 2002 году, начали ходить к Киту и джимовать. Лиам стучал на барабанах, Джим играл на басу, а Кит бренчал на гитаре. После чего записанный материал возвращался в студию Лиама, где проводилась полная обработка. Взяв в руки гитару, Кит понял, насколько остро чувствует проблемы, с которыми столкнулся Лиам. Флинт наконец-то дал себе волю и в полной мере воплотил свои металлические наработки. К апрелю 2001 года Лиам закончил два новых трека, И во время записи использовал те коллективные джем-сейшины. был свирепым, но минималистичным панк-боевичком. В куплетах он сочетал в себе хрустящие панк-гитары и барабаны, все это по звучанию напоминало чуть ли не хэви-метал, а в припеве использовалась последовательность пауэр-аккордов и пущенный задом наперед гитарный мотив поверх которого Кит плевался написанными им строчками. Вторым новым треком стал Trigger. Его темп был тем же, что и в "Climb «Клаймбатайз». А во вступлении играли органы фортепиано, чередующиеся спущенный задом наперед гитарой. Это вступление напоминало психоделический рок 1970-х, после чего все переходило в медленный джем, приправленный воющими гитарами и рок-подачей. Разобравшись с этими двумя треками, довольный Лиам решил выступить еще раз. Летом 2001 года был запланирован короткий тур из четырех концертов по Европе: в Аванше, Швейцария, на фестивалях Бизаре, Веце, Германия, Ловленс, в Нидерландах и Пьюкелпаб в Бельгии. Как всегда, новые треки прошли обкатку на шоу, которое было гораздо короче, чем во время предыдущих туров. У группы даже появился новый логотип. Вместо муравья на заднике сцены красовалась «Одинокая звезда». Примечательно, что клавишная установка и другое оборудование Лема было выдвинуто в центр сцены на передний план. Таким образом, он находился в центре внимания публики. На гитаре играла Элисон Али Макинес, из группы Fifth Amendment», что позволило Кирену вернуться за барабаной. Если новые песни не делали достаточного акцента на военных образах, то свежий логотип со звездой, вдохновленной военной историей США, прекрасно справлялся с этой задачей. В сочетании с предполагаемым названием альбома «Always Outnumbered», «Never Outgunned», анонсированным на сайте группы еще в начале 2000 года, группа производила впечатление воинственных одиночек или бродяг, бросающих вызов всем вокруг. Их выступления в значительной степени напоминали рок-н-ролльные концерты с артистами от Rolling Stones до The Clash и Primal Scream на одной сцене. Все они были как бы последней бандой в городе. По иронии судьбы, Тур был первой проверкой того, насколько эта банда сильна. В процессе подготовки материала для журнала NME журналистка Сильвия Паттерсон имела уникальную возможность взглянуть на дружбу парней The Prodigy, под крайне редким углом. Необычным было то, что ее пригласили выпить с группой и отдохнуть с ними и с их фотографом Стивом Гуликом. Статья получилась на удивление личной. Поскольку парни пили шампанское, курили после концерта обычные сигары, а Лиам открыто говорил о своей любви к невесте Натали. Ирония заключалась в том, что впервые за все время — «The Prodigy» действительно казались бандой. В случае с большинством групп это можно было бы списать на пиар, однако после «The Fat of the Land» «The Prodigy» стали более уверенными, чем когда-либо. Больше всего это было заметно по Лиаму, который во время интервью, казалось, был совершенно расслаблен, хотя раньше все время боялся, что его слова будут неверно истолкованы в прессе. «Дело в том, что Сильвию мы знали, она классная», — объяснил он. Так что с ней мы вели себя естественно и отлично провели время. Сами концерты получили различные отзывы, и большая часть разговоров была посвящена новым песням. На многих неофициальных сайтах и в чатах The Prodigy реакция была на удивление негативной, а больше всего критики досталось треку Nuclea. Однако стоило учесть, что оба трека находились в разработке, поэтому они наверняка не стоили столь интенсивного обсуждения. Короткий европейский тур оказался настолько успешным для Лема, что по возвращении в Великобританию он сразу же согласился поехать в США разогревать недавно воссоединившуюся группу «Джайнс Эдикшн». Не только из уважения к одной из его любимых команд, но и за относительно удобной последовательности концертов, благодаря которой у него появился шанс отточить новые песни. Кроме того, европейские гастроли стали для Лема крайне необходимым пинком под зад, побуждающим к творческой деятельности. И теперь он был готов сосредоточиться на текущей задаче — записи нового альбома группы. В конце концов, тур не состоялся, так как после вероломных терактов 11 сентября группа почувствовала тревогу из-за поездки в США, поэтому следующее выступление группа застолбила себе только на начало 2002 года, чтобы дать концерты на австралийских фестивалях «Be Day Out». Благодаря этому у Лема появилось время поработать над новым материалом. Первый из их новых треков в корне отличался от всего, что до этого записывали «The Prodigy». Песня под названием «Baby's Got a Tempo» была мрачным задумчивым психоделическим дабом, Он строился вокруг синтезаторного мотива и умело обыгранной Лемом детской песенки, а припев снова гарантировал неслабую полемику. В припеве кит поет. ⁇ Мы любим Роги Пнол ⁇ объяснил мне Лем по телефону. Дело в том, что однажды девушки дали киту наркотик. Просто классная строчка, мне такое нравится. Хоть и неясно, является ли сам текст песни автобиографическим, «Верно то, что музыка напрямую связана с игрой кита на гитаре». Первоначальную версию написал сам Флинт и показал Лиаму. А тут впоследствии изменил аранжировку и переработал песню в трек «The Prodigy». По сути, это было первое музыкальное сотрудничество участников группы. В результате Лиам зашел на совершенно новую территорию и впоследствии показал в свежем треке свои самые лучшие продюсерские навыки. Впрочем, как и всегда, Babys Gota Tempe впервые прозвучал на открытии Big Day Out в Новой Зеландии. Андреа Шнепф, она же Неко, чей сайт Неко Сайт и сайт ProCon были главными источниками новостей The Prodigy в то время сделала отчет о премьере на следующем шоу в Мельбурне. Бэби'с Гота Темпе. В глубине сцены поднимается огромный дискотечный шар. Бит в сочетании с вокалом Кита звучит убийственно, трек великолепен. Такими были ее впечатления. Выступления в рамках фестиваля Big Day Out проходили в шести городах Австралии и Новой Зеландии. а Затем группа дала разовый концерт в токийском концертном зале N.K. Hall. Хотя британские телевизионные репортеры Liquid News предположили, что группа записала только две новые песни — В действительности на протяжении всего тура было сыграно три трека. Причем триггер звучал более мощно, чем в 2001 А Ньюклеа, очевидно, все еще не был закончен. «Это был наш лучший тур», — воскликнул Лем в феврале 2002 -го года. «Атмосфера была потрясающей, настоящий поток энергии, все было как надо». В то время Лем еще не знал, как быстро все будет ухудшаться. Прошел почти год с той поездки на машине, когда он включил мне злополучный трек «Ноо «No и до сих пор не намека на новый релиз.